Rex Stout. Горький конец. Глава 1. Старый каменный сабняк на Западной 35-й улице Нью-Йорка, расположенный недалеко от Гудзона и служивший не Равульфу одновременно жилищем и конторой, посетила беда. Она заползла во все щели и поселилась в каждом углу. Так что спастись от неё было негде. Фриц Цбренера свалил грипп. Случить заболеть Теодору Хорстману, нянчившему в оранжерее под крышей 3000 орхидей, это ещё можно было вынести, хотя хлопоты не оборёшься. Подцепи заразу я, Арчи Гудвин, секретарь, телохранитель. Из вечной занозы и козел отпущения Вульф побрюзжал бы и покапризничал немного больше обычного. И все. Фриджи был поваром, причем настолько выдающимся, что сам Марко Вукчич, владелец знаменитого ресторана «Рустерман», однажды предложил за него совершенно баснословную сумму, а в ответ услышал категорические «нет» как от Вульфа, так и от самого Фритца. Тот ноябрьский вторник Фритц не появлялся на кухне вот уже третий день к ряду, и последствия грозили обернуться катастрофой. Я опущу некоторые душераздирающие подробности. Например, отчаянную воскресную битву Вульфа с двумя утятами – закончившуюся его полным посрамлением и перейду сразу к главному и так вторник время обеденное мы с вульфом сидим за столом я описываю за обещки консервированные бобы банку которых приобрёл в деликатесной лавке мрачный как туча вульф широкая фезиономия которого за последние дни непривычно вытянулась Угрюмо зачерпнул нечто ложкой из только что открытой маленькой стеклянной баночки. Аккуратно нанёс это нечто на ломоть хлеба, откусил и принялся жевать. В следующую секунду, спугающей неожиданностью, как гром среди ясного неба, раздался взрыв, словно разорвался десятидюймовый снаряд. Я со свойственным мне проворством выпустил сэндвич и прикрыл лицо руками, но поздно. Комочки пищи и мелкие кусочки намазанного хлеба изрешетили меня, словно шрапнель. Я бросил на Ульфа испеляющий взгляд, потом взял салфетку и извлёк из уголка глаза какую-то клейкую дрянь. — Если вы надеетесь, что вам это сойдет с рук, — заговорил я голосом, звенящим от справедливого гнева, — то вы жестоко... Завершить тираду мне не удалось. Багровый от злости Вульф вскочил на ноги и загромыхал по направлению к кухне. Я остался сидеть за столом. Закончив утираться и все это время прислушиваясь, как Вульф плюется... и срыгивает в кухонную раковину, я взял злополучную баночку, заглянул внутрь, а потом принюхался. Внимательно изучил этикетку. Все четко и лаконично. Лакомство от Тингли. Лучший печеночный паштет номер три. Я все еще принюхивался, когда появился Вульф, державший в руках поднос с тремя бутылками пива, изрядным ломтем сыра и кругом салями. «Последнему, кто меня оплевал, — скольц заметил я, — я всадил в брюхо три пули». «Пф!» — холодно фыркнул Вульф. «Он хотя бы старался выразить свои чувства, не унимался я. Тогда, как вы только юродствуете, пытаясь доказать всему миру, — Что являетесь непревзойденным гурманом? Замолчи, буркнул Вулф. Ты его пробовал? Нет. Попробуй. Он напечён ядом. Я воззрился на Вулфа с подозрением. Десять к одному, что пройдоха водит меня за нас, но с другой стороны, Нью-Йорк и вправду кишит личностями, которые с пяты видят, как Вулф сыграет в ящик. Некоторые из них уже пытались ускорить его кончину. Я взял ложку, поковырялся в банке, извлек кусочек паштета величиной с горошину и поместил в рот. В следующий миг я поспешно, но не теряя достоинства, сплюнул на салфетку, прошагал на кухню, тщательно прополоскал пылающую пасть, вернулся в столовую, И принялся жевать солёный укроп. Когда пожар во рту унялся, я снова потянулся к банке и принюхался. "М-да, забавно", хмыкнул я. Вольф угрожающе рыкнул. "В том смысле", поспешно исправился я. "Что я ни черта не понимаю. Как мог какой-то злоумышленник покуситься на вас?" Я купил эту банку в Брегеле, сам принёс домой, собственнаручно вскрыл и готов поклясться, что крышка не была повреждена. А за вашу безобразную выходку я вас не виню, хотя я оказался на линии огня. Если Тингли раздобыл какие-то экзотические специи, чтобы попытаться с их помощью разжечь угасающий аппетит американцев, "Хватит, Арчи", Вулф отставил пустой стакан в сторону. "Мне ещё никогда не приходилось слышать, чтобы он говорил столь угрожающим тоном. Меня вовсе не удивляет, что ты не в состоянии подостоинство оценить это отвратительное происшествие. Я бы ещё мог простить, если бы какой-нибудь загнанный в угол или мстительный враг попытался меня пристрелить. Но такое" «Я никому не спущу!» Он снова рыкнул. «Еда! Моя еда! Ты же знаешь, как я отношусь к пище!» Он погрозил банки пальцем, голос задрожал от гнева. «Тот, кто это сотворил, горько пожалеет о содеянном!» Поскольку развивать эту мысль Вульф не стал, я сосредоточился на бабах с оленями и... запивая их молоком. Вульф расправился с сыром и покинул столовую, прихватив с собой последнюю уцелевшую бутылочку пива. Я, не торопясь, доел, вымыл на кухне посуду и вернулся в кабинет. Вульф угнездился в своем чудовищном кресле и сидел, откинувшись на спинку, с закрытыми глазами. Судя по изгибу губ, Пиво водопадом, не звергавшееся в его утробу, не смыло ни кусочка распиравшего его гнева. Не отрывая глаз, Вульф буркнул. — Где банка? — Здесь. Я услужливо поставил ее на его стол. — Позвони мистеру Уиппу в лабораторию. Я уселся за свой стол, отыскал в справочнике нужный номер и набрал его. Когда я сообщил, что Уиппа подозвали, Вульф выпрямился, потянулся к собственному аппарату и снял трубку. — Мистер Уиппл? — говорит Нера Вульф. — Добрый день, сэр. Вы можете прямо сейчас провести для меня один анализ? — Не знаю. Речь идет о стеклянной банке, содержимое которой я, посчитав съедобным, имел глупость попробовать. Понятия не имею. Мистер Гудвин немедленно доставит её к вам. Я был рад радошник, что под любым предлогом могу улизнуть хоть на час из этого притона уныния и тоски. Но мне помешали. В дверь позвонили, и в отсутствие выбывшего из строя Фрица открывать пришлось мне. Когда я Настиш распахнул дверь, Глазам моим представилось нечто совершенно очаровательное. Пусть не сногсшибательное, я даже не скажу, что у меня перехватило дух или пробежали мурашки по коже, но при первом же взгляде на это создание мне стало ясно, как глупо почитать весь мир обителью скорби только из-за того, что Фриц подхватил грипп. Ямочки на щеках и зеленовато-желтые глаза, примерно того же оттенка, как стены в моей ванной, казались очень встревоженными. «Привет!» — жизнерадостно провозгласил я. «Мистер Ниро Вульф!» — проворковал приятный голосок с провинциальным акцентом. «Меня зовут Эмми Данкин». Я сразу понял, что дело безнадежно. Когда Ульф мечется между чёрной хандрой и звериной яростью, а наш банковский счёт вознёсся до небес, то одно лишь моё упоминание о приходе прилесного существа по имени Эмми Данкин, которая хочет видеть его, неважно по какому делу, вызвала бы приступ неукротимой злобы. Я решил взять огонь на себя, пригласив девушку войти. Я сопроводил её через прихожую, провёл в кабинет и подвинул к ней кресло. Мисс Данкин, Нира Вулф, строго произнёс я и уселся. Она хочет попросить вас о чём-то. Вулф, даже не покосившись в её сторону, обжёг меня свирепым взглядом. Проклятие, взорвался он. Я занят, я думаю. И тут он обратился к гостье. Мисс Дэнкин, вы стали жертвой вопиющей наглости моего слабоумного помощника. Как впрочем и я. Я принимаю только по записи. Девушка робко улыбнулась. Мне право неловко, но ведь я уже здесь, и это не займёт много времени. Нет. Вулф снова метнул взгляд на меня. Арчи, Когда проводишь мисс Данкин, вернись сюда. Он совершенно распаясался. Поймите меня правильно. После трёх испытаний, что выпали на мою долю за три последних дня, мои нервы тоже были на пределе. Вот почему я решил, что маленький урок пойдёт этому зарвавшемуся нахалу впрок. Я встал и твёрдо произнёс: — Я поеду в лабораторию. Заодно подброшу мисс Данкен. Я указал на банку. — А вы хотите, чтобы я подождал там? Девушка неожиданно встрепенулась. — Откуда у вас это? — спросила она. Я изумленно воззрился на нее. — Вы имеете в виду банку? — Да, да. Откуда она у вас? — Купил. Шестьдесят пять центов выложил. И вы поведёте её в лабораторию? Почему? Вас смутил вкус? О, держу пари, что да. Горький, да? Я вылупился на неё, раскрыв рот. Вулф прямой как пружина, глаза узкие щелочки, рявкнул. Почему вы об этом спросили? Потому что я узнала этикетку, горделиво ответила Эми Данкин. И вы отсылаете её в лабораторию? И за этого я к вам и пришла. Надо же, именно у вас такая же баночка. Любой другой на месте Вульфа несомненно утратил бы дар речи, но Вульф в очередной раз продемонстрировал, что ошламыть его не так-то просто. Вы хотите сказать, проревел он, что вам было известно об этом гнусном заговоре? "И вы знали о том, что готовится неслыханное покушение на мой вкус и пищеварение?" "Нет, нет, что вы? Но я знаю, что там есть хинин." "Хинин!" рявкнул Вулф. Эмми закивала. "Да." Она протянула руку ко мне. "Можно взглянуть?" Я передал ей банку. Эмми сняла крышку, прикоснулась к паштету кончиком мизинца. облизала мизинец и принялась ждать результата Ждать пришлось недолго Брр поморщила семя и дважды сглотнула Жуткая горечь Да-да, это точно он Она поставила банку на стол Как странно Вовсе не странно, ворчливо сказал Вульф. Лично я ничего странного в этом не нахожу. Вы говорите в банке Хенин? Вы сказали это едва успев её увидеть. Кто подложил его в банку? Не знаю. Именно поэтому я и пришла к вам, попросить, чтобы вы это выяснили. Видите ли, мой дядя, вы позволите мне всё рассказать? Разумеется. Девушка заёрзала, снимая пальто. Я помог ей избавиться от него. и отложил пальто в сторону, чтобы Эмми могла поудобнее устроиться в кресле. Она поблагодарила меня милой улыбкой, в которой не было и тени хинина. А я уселся за свой стол, достал блокнот и открыл чистую страничку. — Артур Тингли, — начала она, — это мой дядя, брат моей мамы. Он владелец компании «Откор». Лакомство от Тингли. Он упрям, как дьяв... Девушка осеклась и зарделась. Словом, он жуткий упрямец. Он даже подозревает меня в истории с Хенином на том лишь основании, без малейших оснований. — Вы хотите сказать, — возмущенно спросил Вульф, — что этот негодяй? Знаешь, что его проклятый лакомство напечька на хинином продолжает торговать ими? Нет, покачала головой Эми. Он вовсе не негодяй. Дело совсем в другом. Про хинин они узнали всего несколько недель назад. Посыпались жалобы, и со всей страны начали возвращать тысячи банок поштета. Дядя отдал их на анализ и выяснил, что во многих содержится хинин. Впрочем, испорчена лишь малая часть всей продукции. Дело у дяди поставлено на широкую ногу. Он пытался провести расследование, и мисс Йейтс, она отвечает за производство, приняла все меры предосторожности. Однако в некоторых последних партиях Опять нашли хинин. Где расположена фабрика? Недалеко отсюда, на западной 26-ой улице, возле реки. Вы там работаете? Нет. Ну работала раньше, когда впервые приехала в Нью-Йорк, а потом уволилась. Вам известно что-то до расследования? Нет, ничего. Почти ничего. Мой дядя подозревает. Он, по-моему, всех подозревает, даже своего сына Филиппа, приёмного сына, и меня. Ничего не лепее придумать невозможно. Но больше всех он подозревает другого человека вице-президента P&B Providence and Beveridge. Компания лакомства от Тингли известна с незапамятных времен. Мой прадедушка основал ее 70 лет назад. ПНБ пыталась ее выкупить, но дядя продавать отказался. Он считает, что конкуренты подкупили кого-то из персонала фабрики и будут теперь шантажировать его, вынуждая продать компанию. Дядя думает, что мистер, что виноват тот самый вице-президент, о котором я говорила. Мистер Мистер Клиф. Леонард Клиф. Голос её едва заметно дрогнул, и я оторвал глаза от блокнота, чтобы посмотреть, что случилось. Вулф спросил: "Вы знакомы с мистером Клиффом. О да, она снова заёрзжала в кресле. М-м, то есть я хочу сказать, словом, я его секретарша. Вот как? Вулф закрыл глаза, потом наполовину приоткрыл их. Значит, оставив работу у своего дяди, вы переметнулись «Во вражеский стан?» Эмми вспыхнула. «Нет, конечно, нет!» С негодованием воскликнула она. «Вы говорите точь-в-точь, точь, как мой дядя!» «Должна же я где-то работать!» Я родилась и выросла в Небраске. Три года назад, когда умерла мама, я перебралась в Нью-Йорк и начала работать в конторе у своего дяди. Это продолжалось два года, а потом... Работать стало неприятно, и мне даже трудно сказать, уволилась ли я сама или он меня уволил. Я нанялась в ПНБ с стенографисткой, а шесть недель назад получила повышение. И вот теперь я секретарша мистера Клиффа. Если вам интересно знать, по какой причине мне стало неприятно работать у дяди... Мне интересно... Если это только не имеет отношения к хинину. Не имеет совершенно никакого. И тем не менее, вас эта история достаточно взбудоражила, чтобы вы пришли ко мне. Почему? Потому что мой дядя слишком она прикусила губу. Вы не представляете, какой он Он пишет письма моему отцу, сочиняя про меня какие-то дикие небылицы. Так что мой отец в ответ уже грозится приехать в Нью-Йорк. Жуткая глупость. Не подкладываю я никакого синина в этот дурацкий поштет. Возможно, я и предубеждена, но я точно знаю, что никакие их расследования ни к чему не приведут, но остановят их только вмешательство профессионала. И тут Эмме ослепила Вульф фалучезарной улыбкой. "Но я права в смущении. Дело в том, что я не богата. У вас есть кое-что лучше денег", проворчал Вульф. "Что? Везение? На вам повезло. То, ради чего вы пришли ко мне?" Я и сам собирался расследовать ещё до того, как узнал о вашем существовании. Я уже сказал мистеру Гудвину, что мерзавец, который отравил мою поштуд, горько раскаивается в содеянном. Он поморщился. Горький привкус остался до сих пор. Вы можете отвезти мистера Гудвина на фабрику вашего дяди? И представить его. Я? Она кинула взгляд на наручные часы и замялась. Я боюсь, что опоздаю на работу. Я отпросилась всего на час. Хорошо. Арчи, проводи Мисс Данкен и возвращайся за указаниями. Глава вторая. На место военных действий я прибыл В 3 часа дня банка покойвшееся у меня в кармане наполовину опустела. По дороге я заехал в лабораторию, где оставил часть горького лакомства на анализ. Мрачное трёхэтажное кирпичное здание на Западной 26-й улице дышало стариной. В самом его середине был проделан вымощенный булыжником туннель для грузовиков. Рядом с ним три ступеньки вели к широкой двери, на которой красовались растрескавшиеся и выцветшие буквы: Компания лакомства Тингли Контора. Оставив свой родстер на стоянке, я выбрался на мостовую, И восхищённо уставился на роскошный серый лимузин Кросби с номерными знаками ГД 88, стоявший перед входом. Случись какая-нибудь революция, подумал я, его я экспроприирую первым. Я уже воодрузил ступню на нижнюю из трёх ступеньек, когда входная дверь распахнулась, и на крыльцо вышел мужчина. На первый взгляд трудно было представить, чтобы кто-нибудь называл его «дядей Артуром». Бульдожья челюсть, квадратный подбородок, тонкие губы, неприятный рот. Но не желая упускать возможную добычу, я преградил ему путь и спросил. «Мистер Артур Тингли?» «Нет», — резко бросил он, — и оттер меня плечом, удостоив колючим взглядом холодных глаз такого же серого оттенка, как поджидавший его лимузин. Я вовремя спохватился, что в кармане у меня лежит кусочек желтого мела, которым я сегодня утром помечал горшочки с орхидеями. Двумя прыжками обогнав невежу, я первым подскочил к машине, открытую дверцу которой... уже услужливо придерживал шофёр в ливрее и быстро начертал крупный крест на сверкающей эмали "Не вздумайте стереть", строго предупредил я. И прежде чем любой из них попытался ответить словами или действием, повернулся, проскочил в дверь и был таков. Глава 3. Признаться Давно мне не приходилось посещать столь убогих и обветшавших заведений. Из тускло освещённого вестибюля вверх вела полуразрушенная лестница. Я осторожно пробрался по скрипучим ступенькам на второй этаж и, услышав гул машин и ещё какие-то непонятные звуки, распахнул расшатанную дверь и очутился в приёмной. Из-за зарешётчава окошка на меня влезорука выглянул чей-то прадедушка, и я, пытаясь перекрыть громкое гудение, проорал, что хотел бы потолковать по делу с мистером Артуром Тингли. После продолжительного недоумённого молчания мне было сказано, что мистер Тингли занят и неизвестно, когда освободится. Я выдрал из блокнота лист бумаги, написал на нём хинин срочно и просунул в окошечко. Похоже, я попал в самую точку. Несколько минут спустя ко мне вышел, косоглазый молодой человек и провёл меня через лабиринт перегородок, затем по какому-то коридору в комнату. За древним столом готовым в любую минуту рассыпаться в прах. Прямо у меня на глазах восседал незнакомый субъект, который разговаривал по телефону. А напротив на стуле сидела весьма пожилая женщина со статью и мимикой старшего сержанта. Поскольку телефонный разговор никак меня не касался, я стоял и внимательно прислушивался к каждому слову. Но уловил только что, некий Филип должен появиться до 5 часов, иначе ему не сдаровать. Тем временем я разглядывал комнату, обставленную, судя по всему, ещё подвыпившими индейцами после продажи Манхэттена. Возле двери, полуприкрытой дранной занавеской, торчал видавший виды умывальник с мраморным верхом. У стены напротив виселся массивный допотопный сейф, а оставшееся место занимали деревянный буфет и полки, заваленные многовековым барахлом. Кто вы такой, чёрт побери? Я развернулся и приблизился к столу. Человек по фамилии Гудвин Арчи. Вопрос в том, хотите ли вы, чтобы «Газет поместила передовую прохинин в вашем паштете. Или предпочтете сперва поговорить об этом?» У Грубияна отвисла челюсть. «Газет? Совершенно верно. Тираж, между прочим, больше миллиона». «Господь всемогущий!» Уныло и безжизненно выдавил он. «Женщина...» злобно вытаращилась на меня. Меня разбирало сострадание. Возможно, Эмми и не ошибалась, давая столь жёсткую оценку человеческим качествам своего дядьушки. Но сейчас он сидел прямо передо мной, жалкий и сломленный. Я сел, не дожидаясь приглашения, и жизнерадостно выпалил: "Можайтесь, В газет ещё ни о чём не пронюхали, но непременно пронюхают, если вы заортачитесь. Я представляю Нира Вулфа. Нира Вулфа, сыщика. Совершенно верно. Он начал есть. Женщина фыркнула. Так я и знала. Разве я не предупреждала тебя, Артур? Это шантаж. Она угрожающе выпятила челюсть. Кто вас нанял? ПНБ? Консолидейтед Сирилс? Ни те, ни другие. А вы мисс Йейтс? Да, но вы можете. Прошу прощения. Я ухмыльнулся. Рад с вами познакомиться. Так вот, я работаю на Нира Вульфа. Он попытался съесть кусочек вашего паштета номер три с самыми плачевными, если не сказать трагическими, последствиями. А он, знаете ли, крайне щепетилен в вопросах приема пищи. Он хочет лично побеседовать с тем, кто подложил в банку хинин. «Я тоже», — мрачно промолвил Тингли. Вам известно, кто это сделал, или нет? Нет. Но вы хотели бы узнать? Ещё бы, чёрт побери. О'кей. Тогда перед вами Гудвин, дары приносящий. Если бы вам захотелось нанять Вулфа, чтобы он расследовал эту историю, это влетело бы вам в целое состояние. Однако Вулф мстителен. Он спит и видит, как доберётся до своего обидчика. Он прислал меня, чтобы я осмотрелся и навёл справки. Тингли устало покачал головой, потом перевёл взгляд на мисс Ейтс. Она в свою очередь глазела на него. "Ты ему веришь?" спросил Тингли. "Нет," жёстко отрубила она. Похоже, что ничего подобного без церемонно перебил я. Ничего похожего, когда речь идёт о Нираульфе. Это единственная причина, по которой я его ещё терплю. Так что совсем не похоже, но тем не менее всё обстоит именно так. А вы, ребята, меня смешите. Лучший в стране сыщик предлагает вам свои услуги за даром. а вы еще и репенитесь. Даю зарок, что Вульф раздобудет этого хининщика хоть из-под земли. Если вы поможете, тем лучше. Если нет, то обойдемся и без вас. Но начнем с маленькой рекламы. Почему я и упомянул Газет с ее миллионным тиражом? Тингли глухо застонал. Проницательные глаза мисс Йейтс Буравили во мне дырки. О чём вы хотели узнать, спросила она. Обо всём, что взбредёт в голову, предпочтительно начать с вас. Я занята. Меня уже ждут в цехах. А у тебя, кажется, была назначена встреча, Артур? Да. Тинглет отодвинул назад стул и поднялся. Я должен э-э мне нужно уехать. Он сдернул с одного стенного крючка шляпу, а с соседнего снял пальто. «Вернусь к половине пятого». Дядюшка Эми Данкин натянул пальто и повернулся ко мне. Шляпа торчала немного на бекрень. «Если мисс Йейтс захочет разговаривать с вами, — сказал он, — вы можете от нее узнать ровно столько же, сколько и от меня». Меня вся эта заворуха совершенно выбила из колеи. Если здесь замешаны эти негодяи из ПНБ, оборвав угрозу на полуслове, он метнулся к столу, запер нижний ящик, спрятал ключ в карман и двинулся к двери. На пороге остановился и посмотрел на мисс Ейтс. "Выступай, как сочтёшь нужным, Гвен". И так Старшего сержанта звали Гвендерин или Гвиневра. Нарекли её так, скорее всего, после рождения, то есть лет 60 назад. Она деловито и невозмутимо собирала на столе бумаги, которые оставил разбросанными Тингли. Закончив прибирать стол, мистер Цербер выпрямилась и впирала в меня серьёзный взгляд. Я настаивала, чтобы он нанял сыщика, но Артур упорствовал. Нужно прекратить это безобразие. Ужасная история. Всю жизнь я проработала здесь. 20 лет управляла фабрикой, а теперь она снова выпятила челюсть. Пойдёмте. Я последовал за ней. Мы вышли через боковую дверь. пересекли холл, вошли в другую дверь и оказались в святая святых лакомств от Тингли. Сотни две, а то и больше женщин и девушек в белых халатах трудились за столами, у всевозможных машин и чанов. Мисс Джейц провела меня по проходу и остановилась около глубокого котла. Женщина, примерно моих лет, следившая за содержимым котла, при виде нас, повернулась к нам лицом. «Это мисс Мерфи, моя помощница», — представила женщину мисс Йейтс. «Кэрри, познакомься с мистером Гудвином, он сыщик. Ответь на любые интересующие его вопросы, за исключением наших фирменных рецептов». И покажи всё, на что ему захочется взглянуть. Затем она обратилась ко мне. А я поговорю с вами позже, когда закончу готовить смеси. Мне показалось, что в глазах мисс Мерфи на мгновение отобразилось замешательство или даже страх, но буквально в следующий миг она уже спокойно произнесла: "Хорошо, Мисс Йейц. Глава 4. Несмотря на катастрофу, вызванную болезнью Фрица, Ульф с мужеством, порождённым отчаянием, не отступал от заведённого распорядка. По утрам с 9 до 11 и днём с 4 до 6 он торчал в оранжерее. В этот день, когда Ульф В 6 часов спустился из оранжереи. Я поджидал его в кабинете. Остановившись посредине комнаты, он огляделся по сторонам, хмуро уставился на меня и провозгласил: По словам доктора Вольмера, завтра утром Фриц встанет на ноги, но не сегодня, не к ужину. А где мистер Тингли? Не знаю. Я же сказал, чтоб ты привёл его. Я совершенно не выношу, когда Вульф переходит на такой тон. Я так взбелинился, что готов был сам подсыпать ему хинин во все блюда. И я сказал: "Замечательно, что Фриц очухается к утру. Так дальше продолжаться не может". Тингли уже на грани нервного срыва. Он испарился почти сразу после моего прихода. Мисс Йейтс, которую зовут Гвендолин, управляющая фабрики, а также мисс Кэрри Мерфи, ее помощница, провели меня по цехам. Я только что закончил печатать подробный отчет, в котором нет ничего, кроме голых фактов. Тингли вернулся примерно в половине пятого года. Но когда я попытался к нему пробиться, он был занят беседой с сыном, и мне показали на дверь. — Я вернусь туда завтра, если к тому времени еще буду на вас работать. Тех, кто поддерживает мою отставку, прошу поднять руки. Я высоко возвел руку. — Фу! — фыркнул Вульф. — Человек торгует отравленными продуктами. — Хенин? «Это не яд. Человек торгует отравленными продуктами, а ты оставляешь его, как ни в чем не бывало, болтать с отпрыском. Я иду на кухню и попробую что-нибудь приготовить. Если хочешь, можем поужинать». «Нет, благодарю покорно. У меня свидание. Можете меня не ждать. Я прошагал в прихожую». Облечился в пальто, нахлобучил шляпу и вышел на улицу. Дойдя до гаража на 10-ю Веню, я вывел седан, предоставив родстеру передышку. Доехал до ресторана "Пиетро" на 39-й улице и в один присест уплёл целое блюдо спагетти и полбушеля салата. Настроение чуть-чуть поднялось. Когда я покинул ресторан, начался дождь, а вредный ноябрьский ветер пронизывал насквозь. Поэтому я завернул за угол в кинотеатр, где крутили "Хронику". Правда, на душе у меня скрибли кошки. Хотя основания для столь наглого замечания у Ульфа имелось с гулькин нос, скажем, 1%. Его было достаточно, чтобы отравить мне настроение. Я посмотрел на часы, было без четверти 8. Я вышел в вестибюль, вытащил из кармана записную книжку и нашёл страничку, на которую в силу многолетней привычки заносил имена и адреса всех причастных к текущему расследованию. Тингли жил на Салливан-стрит. дом 691. Я решил, что звонить бессмысленно, ведь моя задача заключалась в том, чтобы доставить его к Вулфу. Я выбрался под дождь, сел в седан и покатил к центру. Я остановился перед старым кирпичным особняком, выкрашенным в голубой цвет. Должно быть, в нём жили ещё дед и прадед Тингли. Темнокожая горничная сказала, что мистеро Тингли ещё нет. К ужину он не приходил и находится, скорее всего, у себя в конторе. Ну что ж, похоже, сегодня удача от меня отвернулась. Впрочем, крюк был небольшой. Поэтому, добравшись до 26-ой улицы, я свернул на запад, подкатив к самому входу на фабрику Тингли. Я преодолелся. В нескольких окнах горел свет. Я перебежал под дождём, обнаружил, что входная дверь не заперта, и вошёл. Холл тоже был освещён, и я шагнул к лестнице. Впрочем, поставив ногу на первую же ступеньку, я замер как вкопанный. Подняв глаза, я увидел такое, от чего у меня отвалилась челюсть. Посреди лестницы лицом ко мне стояла Эмми Данкин. С белым как мел лицом и остекленевшими глазами, она обеими руками цеплялась за перила, пьяно раскачиваясь со стороны в сторону. "Держись, держись!" выкрикнул я, устремляясь наверх. Однако, прежде чем я успел до неё добраться, Эмми упала. Выпустив из рук перила, она покатилась по ступенькам прямо ко мне. Я подхватил её бесчувственное тело, стащил вниз и опустил на пол. Эмме было без сознания. Но когда я взял её за запястье, пульс бился ровно. Обморок, предположил я, женские штучки. Но уже через пару секунд спустя Заметив над её правым ухом здоровенную шишку, я передумал. Да, это совершенно меняло дело. Я выпрямился. Сомнения рассеялись. Эмми, кто-то оглушил. Я принялся осторожно подниматься по ступенькам, бдительно осматриваясь по сторонам в поисках злоумышленника. И в холле на верхнем этаже, и в приёмной горел свет. Я громко позвал голос, но мне никто не ответил. Двери с приёмной была открыта на распашку. Я вошёл, преодолел уже знакомый лабиринт и прошагал по коридору до кабинета Тингли. Эта дверь тоже была распахнута настежь. Внутри горел свет, но на первый взгляд в комнате не было ни души. Мне пришло в голову, что за навес, за которым прятался умывальник, вполне подходящее место для засады. И я бочком пролез в кабинет, продвинулся вдоль стены, после чего вытянул шею и осторожно заглянул за занавес. На мгновение у меня перехватило дух, а по коже пробежал мороз. На полу, задраный занавеской, головой к умывальнику лежал Кинглий. Но если его голова как-то и соединялась с телом, то только со стороны спины, которую я не видел. Спереди сочленение с телом отсутствовало. Я сделал пару глубоких вдохов, и сглотнул слюну, пытаясь привести помятые чувства в порядок. Кровь из перерезанного горла залила пол, стекая красными язычками в многочисленные трещины, выщербленных и ссохшихся от времени половых досок. Я осторожно обошел вокруг и приблизился к телу со стороны головы. Присев на корточке, я совершил два открытия. На затылке тингли багровела окровавленная шишка. и он был мёртв. Выпрямившись, я сделал ещё несколько ценных наблюдений. Первое. В 16 дюймов от стены, рядом с умывальником, лежало окровавленное полотенце. Второе. Ещё одно полотенце со следами крови свишивалось с правого края умывальника. Третье. Между трупом и занавеской Ведился нож с длинным тонким лезвием и набарной чёрной рукояткой. Сегодня днём я видел, как девушки в цехах нарезали мясо такими же ножами. Четвёртое. На полу, между передними ножками умывальника, стоял торчком металлический цилиндр с цифрой 2 на верхней плоскости. Это пресс-попье которое я до этого видел на столе у Тингли. Пятое. Немного дальше, возле самого края занавески, я заметил женскую сумочку из змеиной кожи. Ее мне уже тоже приходилось видеть. Эмми Данкин приходила с ней к Вульфу. Аккуратно обходя ручки крови, я добрался до сумочки, затолкал ее в карман и, И ещё раз внимательно осмотрелся. Трогать я ничего не стал, но кто-то уже успел здесь покопаться. Один из выдвижных ящиков письменного стола находился на полу. Дверца огромного сейфа была распахнута. Вещи на полках были перерыты и разбросаны в беспорядке. Фетровая шляпа Тингли висела на крючке слева от стола. А вот пальто кучей громоздилось на полу. Я взглянул на часы. Стрелки показывали 22 минуты 9. Я, конечно, предпочёл бы задержаться и провести более тщательный осмотр, но опасался, что Эми Данкин может прийти в себя и дать дёру. К счастью, этого не случилось. Когда я спустился в нижний холл, Эмми лежала на полу в прежней позе. Я снова пощупал ее пульс, застегнул пуговицы на пальто, убедился, что шляпка держится, и поднял девушку на руки. Толкнув ногой дверь, я осторожно выбрался наружу, спустился с крыльца, подошел к машине и с минуту постоял, не выпуская Эмми из рук. У меня была надежда, что холодный дождь приведет ее в чувства. В следующий миг едва не пришлось приводить в чувства меня самого. Кто-то хлестко ударил меня сзади по скули. Колени у меня подогнулись не от удара, а чтобы избавиться от Эмми. Осторожно опустив ее на асфальт, я вскочил и тут же резво отпрянул в сторону, уклоняясь от нападения. Мой противник, не устояв на ногах, пошатнулся, и я, сделав ложный выпад левой, на которую он попался, правой нанес ему сильный удар снизу под подбородок. Супостат рухнул, как подкошенный, и больше не шевелился. Я взбежал по ступенькам, закрыл дверь, вернулся к машине, отпер заднюю дверцу, затащил Эмми внутрь, уложил на сиденье и тут же развернулся. Мой неведомый противник ожил и принялся истошно голосить, призывая на помощь и одновременно требуя полицию. Судя по всему, в боевых искусствах он разбирался примерно так же, как я в ныряне и за жемчугом. Я развернул его, заломил руки за спину и рявкнул в самое ухо. «Еще один вопль, и вам конец!» Будь типенькой и останетесь в живых. Убедившись, что оружия при нём нет, я ослабил хватку. Незнакомец послушно молчал. Я решил, что можно его выпустить. Я приказал: "Откройте дверцу". Я имел в виду переднюю дверцу, но он, прежде чем я успел ему помешать, устремился к задней, наполовину забрался внутрь. и заблеял, как козел. «Эмми! Господи, она! Эмми!» Я ухватил его за плечо, и в ком выдернул наружу, словно морковку из грядки, и распахнул перед ним переднюю дверцу машины. «Она жива», — сказал я. «А вот вам я этого не обещаю. Залезайте и ложитесь на пол. Я везу ее к врачу, а вы едете со мной». Он спокойно повиновался. Я затолкал его между сиденьем и приборным щитком, переполз на сиденье водителя, захлопнул дверцу и запустил двигатель. 2 минуты спустя мы уже катили по 35-й улице, а ещё через 2 я лихо притормозил перед входом в особняк Вульфа. Незадачливого противника Я выпустил подышать. Порядок действий такой, пояснил я. Я её понесу, а вы поднимитесь передо мной. Если попробуете задать стрекача, я брошу её на асфальт. Он кинул на меня грустный взгляд. Не беспокойтесь, я не сбегу. О'кей. Тогда приступаем. Он помог мне извлечь Всё ещё не пришедшую в себя Эмми из машины, и хотел даже сам понести её, но я велел ему подняться на крыльцо и позвонить в дверь. Дверь открыл Ульф собственной персоной. Увидев незнакомца, он преградил ему путь своей колоссальной тушей, но заметив за его спиной меня, отступил и позволил нам войти. Незнакомец проблеял. Вы доктор? Замолчите, оборвал я, глядя на Вулфа. Я лишний раз убедился, насколько заслужена его репутация человека, которого невозможно застать в расплох. Вы должно быть узнали, мисс Данкин сказал я. Её ударили по голове. Позвоните, пожалуйста, доктору Вольмеру. Я отнёс её в южную комнату. Я прошагал к лифту, незнакомец плёлся за мной как побитая собака. В южной комнате, что на третьем этаже, мы совместными усилиями уложили девушку на кровать и накрыли пледом. Неведомый заступник остался караулить возле постели и сидел там до самого прихода доктора Вольмера. Пощупав пульс и приподняв веки бесчувственной Эмми, док сказал, что до отпевания еще далеко, но наше присутствие пока не требуется. Я кивком пригласил недавнего противника выйти со мной. Тот послушался, но уже в холле сказал, что никуда не уйдет и останется дежурить под дверью пока врач не приведет Эмми в чувства. «Послушайте», — сказал я, — «вы должны научиться смотреть фактом в глаза. Вы отлично знаете, что мне ничего не стоит сбросить вас с лестницы. Тогда на руках у доктора окажутся уже два пациента. Шагом марш!» Он заскрепил зубами, но повиновался. Я спустился следом за ним и припроводил страптивца в кабинет. Ульф с невозмутимым видом громоздился за столом, но увидев нас, поднялся и скрестил подбородок. Это означало, что внутри он весь кипит. "Садитесь", сказал я незнакомцу. "Перед вами мистер Ниро Ульф. А вас как зовут?" Не ваше дело, огрызнулся он. Это самое возмутительное. Вы правы. Раз вы напали на меня сзади, то должно быть, прятались в здании, верно? И это вас не касается. Ошибаетесь, приятель. Но я попробую ещё разок. Почему вы убили Артура Тингли? Он так и вылупился на меня. Вы что, рихнулись? Ни капельки. Остановите меня, если сочтёте, что я где-то ошибаюсь. Я приехал в контору, чтобы доставить тингли сюда к мистеру Вулфу. Эмми Данкин стояла на лестнице с затуманенным взором. Потом она упала, но я её подхватил, уложил на пол, а сам отправился наверх выяснить, что там творится. в ингле я нашёл на полу в кабинете с перерезанной глоткой осмотревшись по сторонам я спустился взял эмми на руки понёс к машине и уже собирался уложить её на сиденье когда вы набросились на меня сзади вы должны были откуда-то выйти почему бы не из этого здания мне лично это гипотеза Кажется, наиболее привлекательной. Незадачливый рыцарь, Решив, что теперь не мешает и посидеть, Рухнул в ближайшее кресло. — Вы говорите... Он судорожно сглотнул. — Вы... — Правду сказали? — Да, сэр. — Тингли? С перерезанной глоткой? Он мертв? Мертвее не бывает. Я повернулся к Вулфу. Он прикинулся, что отбивает у меня Эмми, будто я её похитил. Ради Эмми он готов лепёшку расшибиться. Я привёз его сюда, поскольку решил, что он может вам пригодиться. Вулф обжёг меня свирепым взглядом. С какой стати Как-никак он там прятался и вышел из того же самого дома. Скорее всего, Тингли убил именно он. И что из этого? Ах, вот вы как настроены. Да, я не обязан огульно ловить всех убийц. Позвони в полицию. Скажи, что мисс Данкин и этот джентльмен находятся здесь, и их можно... Нет, нет, истошно выкрикнул незнакомец. Нет? Вулф приоткрыл глаза. А почему нет? Потому что, потом чёрт побери, и Эмми, вы, вы не имеете права. Попридержите лошадей, прервал его я. Я сам этим займусь. Я посмотрел на Вулфа и гаденько ухмыльнулся. О'кей, босс. «Я позову фараонов. Но мне просто показалось, что вам захочется сперва поболтать с этим парнем. Ведь, скорее всего, он именно тот, кто убил Тингли и подсыпал хенин в ваш паштет». «Ха-ха!» — сказал Вульф. «Этот гнусный!» Он погрозил нашей жертве пальцем. «Это вы отравили мой печеночный паштет?» «Нет». «Кто вы? Как вас зовут?» «Клифф. Леонард Клифф». «Разумеется. Значит, вы вице-президент Provisions and Beverage Corporation?» «Мистер Тингли именно вас подозревал в порче его продуктов?» «Да-да, я знаю, но он ошибался». Так же, как ошибается ваш человек, утверждая, что я прятался в этом здании. Я туда вообще не заходил. — А где вы были? — Я? Я ждал в туннеле. Рядом со входом в это здание проложен туннель. Там я и находился. — Что вы там делали? — Укрывался от дождя. — Послушайте, послушайте... умоляюще произнёс Клив Я совсем сбит с толку Это ужасно я сам прекрасно понимаю что раз Стингли убили то нужно уведомить полицию но только богом ради не вызывайте её сейчас пока мисс Данкин Позвольте я отвезу её в больницу и позвоню адвокату Ульф оборвал его «Что вы делали в туннеле?» Клифф замотал головой. «Это не имеет никакого отношения». «Пффф! Не будьте идиотом! Если вы испортили продукт мистера Тингли и перерезали ему горло, либо же повинны в обоих этих злодеяниях, то я советую вам немедленно убираться отсюда. Если нет, то рекомендую быстро и полно ответить на мои вопросы». И, разумеется, искренне. Итак, сэр, Арчи, свяжись с управлением полиции, а я сам поговорю. Я набрал нужный номер, и Вульф поднял трубку. Алло, говорит Нира Вульф, запишите. Артур Тингли, контора в его... Стойте! Стойте, выпалил Клифф, я вам все расскажу. он вскочил с кресла, но я преградил ему путь, встав между ним и столом Вулфа. Вулф продолжал. В деловом здании на углу 26-й улицы и 10-й авеню. Он мёртв. Убит. Позвольте мне закончить, пожалуйста. Мой помощник Арчи Гудвин был там и видел его. Мистеру Гудвину пришлось уехать по делу, но скоро он вернётся. Нет, не знаю. Он отодвинул телефонный аппарат в сторону и посмотрел из-под полуприкрытых век на Клифа. Советую отвечать без лишних слов. Что вы делали в туннеле? Клиф сидел на краю кресла, прямой как доска. Глядя в глаза Ульфу, он ответил: Я дожидался, пока выйдет мисс Данкин. Я следил за ней. Следили так, чтобы она об этом не знала? Да. Почему? Клиф стиснул зубы, потом выдавил: Мы уговорились, что поужинаем вместе, но в 6 вечера Она перезвонила и сказала, что не сможет. Причина, которую она привела, показалась мне неубедительной, и я, чёрт побери, я взревновал. Я отправился на Гроу-стрит, где она живёт, и расположился напротив её дома. А когда она вышла из дома, я стоял, но начался дождь, и она села в такси. Мне посчастливилось остановить другое такси, и я убедил таксиста поехать следом за ними. Их машина притормозила прямо у здания компании Тингли. Мисс Данкин расплатилась, дождалась, пока такси уехало, и вошла в дом. Я тоже отослал машину и затаился в тёмном туннеле. Я даже не мог представить, что понадобилось ей у Тингли. В котором часу она туда приехала? В начале восьмого, когда она вышла из своего дома на Гроув-стрит, было без одной минуты семь. Когда я увидел, как подъехал и вошел в здание какой-то мужчина, а потом, некоторое время спустя, вышел оттуда, неся ее на руках, естественно, и она кинулся на него. — Естественно, — сказал Вульф. И вы не покидали туннель, пока мисс Данкин оставалась внутри? Нет. За это время я видел, как заходили, и потом выходили трое мужчин. Последним был Гудвин. До него я видел двоих. Вульф потряс головой. Сомневаюсь, чтобы вам это помогло. Если вы придумаете постоянный поток визитеров, а потом окажется... Я ничего не придумываю, чёрт вас побери. Я видел их. Опишите всех. Первый из них приехал в 7:30. У входа остановился крупный серый лимузин. Водитель вылез и держал раскрытый зонтик над пассажиром, пока тот шёл от машины к крыльцу. 5 минут спустя он вышел, бегом подбежал к лимузину и тут же отъехал. Я запомнил номер — ГД-88. Я кашлянул. Клифф с Вульфом посмотрели на меня. Ничего, — помотал головой я, — продолжайте. Второго я едва не пропустил, потому что он пришел пешком. Он был в плаще. В здание он вошел в семь сорок и провел там минут семь-восемь. Когда он вышел на улицу, мне удалось довольно хорошо рассмотреть его под уличным фонарём. Он ушёл на восток. Вы узнали кого-нибудь из этих людей? Нет. Но по номеру машины вы его знаете? Нет. Но могу высказать догадку. Судя по буквам ГД, я думаю, что машина принадлежит Гатри Джадду. Это легко проверить. Гатри Джадду? Банкиру? Да, он называет себя банкиром. Хотя, по-моему, он просто удачливый организатор. Он основал компанию Consolidated Stereals, а в последнее время пытался выкупить бизнес у Тингли. Это... Прожженный, знающий и опасный делец. — Это он вошел в здание в 7.30? — Не знаю. Шофер загородил его от меня зонтиком. Вольф хмыкнул. — Ну что ж, очень предусмотрительно. Если бы вы заявили, что узнали его, Аджад сумел бы опровергнуть... — Я говорю правду! — Я говорю правду! рявкнул Клив. Я рассказываю вам всё точь в точь, как случилось. Неужели вы думаете, что я такой болван? Он встал. Я пойду наверх. Могу я войти? Послышался голос из-за двери. Вулф сказал: "Да", и в кабинет вошёл доктор Вольмер с чемоданчиком в руке. Он сразу заговорил. С ней всё будет в порядке. ударили её сильно, но все кости целы. Но потрясение она испытала серьёзное. Ночь полного покоя, и тогда она в сознании, спросил Клиф. "О да". Клиф устремился к двери, но доктор ухватил его за руку. "Подождите, пожалуйста, успокойтесь". "Ходить ей можно?" поинтересовался Вулф. Я бы не посоветовал. Во всяком случае, не сегодня. Я хочу задать ей несколько вопросов. Сейчас так срочно? Достаточно срочно. Полиция нагрянет с минуты на минуту. Понимаю. Хорошо. Но мне лучше подняться с вами. Имейте в виду, обращаться с ней следует бережно. Продолжение следует Рекс Стаут Горький конец Продолжение первое Мы все повставали с мест. Вульф затопал к лифту, а остальные члены нашей компании устремились к лестнице. Мы поспели первыми. Эмми, лежавшая на боку, Открыла при нашем появлении глаза, которые без видимого интереса обозрели меня и Дока, но широко раскрылись при виде Клифа. Она даже не сдержала восклицания. "Эми!" промычал Клиф. "Слава Богу, Эми!" Вольмер удержал его. "Ты?" слабо произнесла она. "Где? Как?" Я не понимаю. Возьмите её за руку, рассудительно предложил Вольмер. Можете её держать, но не разговаривайте. Вошёл Ульф, и Эмме приподняла голову. Ой, здравствуйте, пропищала она. Добрый вечер, мис Данкин, вежливо произнёс он. Вам очень больно? Нет, хотя Голова гудит. Могу представить. Вы понимаете мои слова? Да, но я не понимаю. Пожалуйста, выслушайте меня. Сегодня днём вы не говорили о том, что вечером собираетесь посетить своего дядю. Тем не менее, в 7 часов вы поехали к нему. Почему? Он — Позвонил и попросил, чтобы я пришла, вскоре после того, как я вернулась с работы. — Зачем? — Он не сказал, зачем. — Он сказал, что это касается Фила, моего кузена. Эмми попыталась повернуть голову, и с ее уст слетел стон. Больше говорить он не захотел. — А потом, когда вы приехали, что он сказал? — Я не могу. «Он не... О-о-о-о!» «Прошу вас осторожнее», — вмешался доктор Волмер. «Все в порядке», — промолвила Эми. «Никаких обмороков больше не будет. Но стоит мне закрыть глаза, и я это все вижу». Дверь его кабинета была открыта, и внутри горел свет. Но дяди там не было. То есть, я хочу сказать, я его не увидела». Я вошла. Продолжайте. Это всё, что я помню. Потом что-то случилось с моей головой. Как будто нечто тяжёлое придавило её к полу. Я попыталась приподняться и вот тут увидела его. Эмме поморщилась. Увидела моего дядю в луже крови. Постарайтесь не волноваться. А что случилось потом? Ничего. Я больше ничего не помню. Вы видели кого-нибудь, когда поднялись? Или, может быть, что-нибудь слышали? Нет. Думаю, что нет. Я Я не уверена. Прошу прощения, вмешался я. В дверь звонят. Если это блюстители порядка, Попросить их предъявить ордер? Нет. Вулф кинул на меня хмурый взгляд. Отведи их в кабинет. Постой. Доктор Вольмер, если эта молодая особа не должна передвигаться, то, наверное, жестоко и бесчеловечно заставлять её отвечать на их вопросы. Вы согласны? Да. Хорошо. Мисс Данкин. «Если сюда заглянет не в меру любопытный полицейский, закройте глаза и постановайте. Сможете?» «Да, конечно, но...» «Никаких «но». Не переиграйте, но и не разговаривайте». Он шагнул к двери. «Пойдемте, джентльмены». Когда мы спустились, я дождался, пока остальные зайдут в кабинет, или ж тогда пошёл открывать. Я не поверил своим глазам. Передо мной стоял не какой-нибудь завалящий лейтенант, но сам инспектор Кременер собственной персоной. Он грубо протиснулся мимо меня в прихожую, а за ним по пятам валились двое сыщиков. Вместо приветствия он только неучтиво бросил, что я Я как бы не слишком спешил открывать дверь и протопал в кабинет. Мне пришлось запереть за ними дверь, поэтому в кабинет я вошёл последним. Кремера, похоже, мучил приступ подагры. Во всяком случае, увидев меня, он рявкнул как ржавая гаубица. Что ты делал на 26-й улице? Я возвёл глаза на босса. Вольф пробормотал. У него дурное настроение, Арчи. Придётся его уложить. Я вам покажу уложить. В котором часу ты туда приехал? Я прикинулся задумчивым. Так, сейчас посмотрим. Прекрати фиглярнить. Ты отлично знаешь, что у тебя всегда по минутам всё расписано. Да, сэр. Смиренно произнес я. Прибыл в 8.08. Убыл в 8.24. Ага! Ты признаешь это? Признаю? Да я горжусь этим. Потрясающе быстро сработано. Угу. Если бы взгляды могли убивать, я бы уже корчился на смертном одре. А Вульф... Позвонил отсюда в 5 минут 10. И ты не видел телефона на столе у Тингли? Я тебя предупреждал, Гудвин. Виньай на себя. А теперь выкладывай. Живо. Не получив никаких сигналов от Вулфа, я выложил Крэмеру всё без утайки, включая сведения о своих действиях и передвижениях. Умалчал я разве что о нескольких мелочах из бесед с Клифом и Эмми. Сколько я ни откровенничал, Кремер приветливее не становился. Когда я закончил, он процедил: "Стало быть, ты находился в одной комнате с трупом, в двух шагах от телефона и не воспользовался им. Где эта женщина?" Наверху в постели? Ладно, проверим её. Дойл, останешься здесь с мистером Клиффом. Фостер, за мной. В чём дело? Доктор Вольмер преградил им путь. Голос его прозвучал неумолимо. Мисс Данкин не следует беспокоить. Говорю вам, это как её врач. Надо думать, Кремер смерелил его взглядом. Я всё-таки взгляну на неё. Пойдём, Фостер. Доктор Вольмер возглавил шествие, сопровождая стражей закона. Вулф тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Вскоре по лестнице загремели шаги, и в кабинет вошли Кремер с Вольмером. Глаза Вульфа открылись. Она притворяется, с места в карьер заявил Крэмер. Это ясно как пить дать. Я вызову полицейского врача. Доктор Вульмер весьма квалифицированный и опытный специалист, спокойно ответил Вульф. Ага. Я знаю. И ваш приятель. Я пошлю за полицейским специалистом. И прихвачу с собой Гудвина с Волмером. А где ваш человек, который уходил с вами? Наверху. Дежурит на стуле перед комнатой мисс Данкин. Он там и останется. И никому, кроме врача, не позволено туда входить. Туша Ульфа внезапно приняла вертикальное положение. Это мой дом, мистер Крэмер. — ледяным голосом произнес он. «И я не позволю вам использовать его, чтобы измываться над ни в чем не повинными и ранеными женщинами. Ваш человек не смеет там оставаться». «Попробуйте его вышвырнуть», — хмуро посоветовал Кремер. «В следующий раз, когда Гудвин обнаружит труп с отрезанной головой, возможно, он уведомит нас в тот же день». Эй-бо, идите за мной. Глава 5. На следующее утро гостей у нас уже не осталось. Но зато мы приобрели клиента. Поскольку в полиции меня продержали до 3 часов ночи, от недостатка сна я был настроен сварливо. Фриц уже суетился на кухне, но был ещё слаб. Вольф в не себя от злости кипел, как огнедышащий вулкан и брызгал желчью. Он слегка потешил своё самолюбие, отказавшись впустить в дом полицейского врача, но зато утром Креймер отигрался полна, заявившись уже в 8 с ордером на арест Эмиданкен как важного свидетеля. Девушку увезли. А Вульфу оставалось только скрежетать зубами в бессильной ярости. Вот почему, когда я вошёл и сказал ему, громоздившемуся в постели с чашкой утреннего шоколада и пышущему злобой, что в полицейском участке Леонард Клиф уплатил мне задаток, став таким образом нашим клиентом, на Вульф даже бровью не повёл. К работе он приступил, не на йоту не отойдя от выбранной годами привычки. Мистер Гатри Джат должен быть у меня к одиннадцати. Спустившись в кабинет, я сел за пишущую машинку и отстукал, как мне показалось, весьма изящную и остроумную визитную карточку. Мистер Джат. С уважением предлагаю вашему вниманию расписание событий, имевших место вчера вечером в здании компании Тингли. 7:05 Приходит Эми Данкин, её бьют по голове. 7:30 Приезжает Гэтри Джад. 7:35 Уезжает Гэтри Джад. «Восемь ноль восемь. Прихожу я, застаю Тингли мертвым. Могу я обсудить это с вами?» Подпись «Арчи Гудвин». В начале десятого я позвонил в его контору, но разговаривать со мной никто не пожелал. Даже о погоде, которая, кстати, стояла замечательная. Поэтому мне пришлось запрыгнуть в родстер и поехать туда. После того, как надменная регистраторша не зашла до того, чтобы кому-то позвонить, а хорёк с прилизанными волосами убедился, что я не алкапона, конверт у меня всё же взяли. Потом я сидел и ждал, пока совершенно квадратный амбал, по виду бывший боксёр-профессионал, не сопроводил меня по веренице коридоров и не ввёл в комнату размером с поле для гольфа. Пока я пересекал добрый гектар мягкого пушистого ковра, приближаясь к широченному письменному столу, на котором лежала одна лишь газета, и за которым сидел уже знакомый мне человек. Амбалл в это время держался чуть сзади и справа от меня. На лице сидящего Застыло то высокомерно колючее выражение, которое накануне побудило меня намалевать жирный крест на его машине. Он держал мою карточку за уголок самыми кончиками пальцев, словно опасаясь подцепить от нее заразу. «Какая наглость!» — процедил он тоном, выработанным должно быть с самого детства. Если оно, конечно, у него было. Я хотел только взглянуть на вас. Выведи его, Эйкен. Я охмельнулся. Жаль Милок свой дом оставил. Но вам ведь деваться некуда. Не хотите поболтать со мной? Придётся держать ответ перед полицией. Ха, меня уже уведомили о нелепых и заведомо ложных показаниях, сделанных мистером Клиффом. Кроме того, меня только что предупредили по телефону, что вы за птица. Если не перестанете меня беспокоить, то я засажу вас в тюрьму. Эй, Кен, выведи его. Экс-молотобоец ухватил меня за рукав. Я решил, что на сей раз... не стану размазывать его по ковру, и величаво ступая, покинул негостеприимный кабинет. Вышибал и сопровождал меня до самого лифта. Когда двери подъехавшего лифта распахнулись, я произнес отеческим тоном. «Держи, бой!» И швырнул ему пятицентовик. Монетка стукнула его по носу, Но прежде чем гигант мысли успел сообразить, как меня отблагодарить, двери захлопнулись, и я был таков. Второй раз за последние двадцать четыре часа я не сумел выполнить приказания, поэтому возвращался я мрачнее тучи, не замечая светофоров. Мне начинало казаться, что Джаду все сойдет с рук. Если столь высокопоставленное лицо заявляет, что Клиф либо неверно разглядел номер лимузина, либо попросту лжёт, то полиция бессильна. Могут разве что попытаться счастья с шофёром, но Джатт это наверняка предусмотрит. Обуреваемый столь мрачными мыслями, я свернул на запад по 26-ой улице и покатил в сторону здания Тингли. Поехал я туда просто так, на вось, вдруг повезёт и удастся подыскать жаду замену. Вы надежды не оправдались. Здание было безмолвным и пустым. Неудивительно, учитывая случившееся. Я решил, что должен раздобыть в ульфу что-то вместо жада, и сверившись с записной книжкой, Добрался до 23-й улицы, свернул на восток и остановился перед старым кирпичным особняком. Вестибюль довольно чистенький, медные почтовые ящики на драйны до блеска, включая и тот, на котором написана фамилия Ейтс. Я нажал на кнопку, услышал щелчок, поднялся на один лестничный пролёт. И уже протянул палец к кнопке звонка, как дверь вдруг неожиданно распахнулась, и передо мной возникла сама Гвендалин. "Ах, это вы", сказала она. Лицо мне показалось умеренно осунувшимся, но вот глаза были настолько заплаканными, что от нарожности старшего сержанта не осталось и следа. Я спросил: "Могу ли я войти?" Она посторонилась, пропуская меня, а потом провела меня в просторную гостиную. Там сидела Кэри Мерфи. Она выглядела так, словно только что ревела или побывала в драке. По ирландском трудно догадаться, что было на самом деле. "Да, ведок у вас неважный", посочувствовал я. Мисс Ейц разлепила губы. Мы почти не спали. В полиции нас продержали всю ночь. Да и вообще, как тут уснёшь? Она подняла на меня глаза. Это ведь вы его нашли, да? Да, согласился я. А зачем вы туда приехали? Хотел пригласить его заскочить в гости к ней Равульфу, побеседовать про хинин. Понятно. Я как раз собиралась вам звонить. Я хочу поговорить с Эмми Данкин. Вы не знаете, где она? Ну что ж, она сама напросилась. Ночь она провела у нас, ответил я, под присмотром врача. Утром я уехал рано, поэтому точно не знаю, там ли она ещё. Хотя думаю, что она не уехала. В газете сказано, вмешалась Кэри Мерфи. Это её собираются допрашивать в полиции. Означает ли это, что её подозревают в убийстве дяди? Разумеется. Тогда мы должны поговорить с ней, закончила мисс Ейц. Ну что ж, поехали. У меня машина внизу. Глава 6. Когда мы вошли, до 11:00 оставалось ещё несколько минут. Следовательно, Ульф торчал в оранжерее, а в кабинете никого ещё не было. Я рассадил посетительниц, а сам помчался наверх. Ульфа я застал в теплице, где он отмывал руки. Орангутан по фамилии Джат наябедничал я, собирается засадить меня в тюрьму. за то, что я ему надоедаю. Вы, наверное, его понимаете. Он из вашей излюбленной категории, смесь шелка с закаленной сталью. Крутая личность. Он сказал полицейским, что Клифф наврал с три короба. Я прошвырнулся к Тингли, но никого не обнаружил. Зато заехав к мисс Йейтс, я застал ее вместе с Кэрри Мерфи, и они... В один голос заявили, что хотят поговорить с Эмми Данкин. Я сказал им, что она здесь и привёз их сюда. Я испарился, чтобы не выслушивать его ехидных замечаний по поводу моего провала с джадом. По пути я заскочил в свою комнату, чтобы припудрить нос, но услышав лязг анелипта, помчался вниз. Во время церемонии представления Бульв вёл себя вполне по-человечески. Потом, подав сигнал о том, что пора нести пиво и дождавшись, пока Фриц выдрузит поднос перед его носом, Вольф испустил умиротворённый вдох, откинулся назад и прищурился на Гвендалин. "Мистер Гудвин, сказал мне, что вы хотели поговорить с мисс Данкин. Её здесь нет." Полицейские пришли с ордером и увезли её. С ордером? переспросила Кэри Мерфи. Вы хотите сказать, что её арестовали? Да. Как важного свидетеля её забрали прямо отсюда. Я не люблю, когда в мой дом вторгаются с ордером на арест. Я попытаюсь договориться, чтобы её освободили под залог. А вы её друзья? Хмм, знакомые по правилами съелец, но они враги. Нам бы не хотелось, чтобы она понесла незаслуженное наказание. Мне тоже. Я не думаю, чтобы она была замешана в эту историю с хинином. А вы как считаете? Э, как и вы, а нам позволят встретиться с ней? — Сомневаюсь. — Дело в том, — выпалила Кэрри, — что мы не все сказали полиции. Мы не хотели, чтобы они узнали про Хинин. Вульф пожал плечами. — Это нелепо. Они уже знают. И не только от мистера Гудвина, но и от мистера Клиффа. — А о чем именно вы умолчали? — Мы... Кэрри осеклась и взглянула на свою начальницу. Мисс Йейтс поджала губы и промолчала. Тогда Кэрри вновь обратилась к Вульфу. «Мы не знаем, насколько это важно. По газетным сообщениям судить трудно. Это мы и хотели узнать у Эмми. Можно спросить у вас?» «Попробуйте». «Эмми, она ведь была там». В здании компании Тингли вчера вечером? Да. А в котором часу она пришла? 5 минут восьмого. И что случилось? Когда она вошла в кабинет, некто, прятавшийся за занавеской, ударил её по голове тяжёлым пресс-папье. Почти час она пробыла без сознания. Когда в 8 минут 9-го приехал мистер Гудвин, она пыталась спуститься по лестнице, но снова лишилась чувств. Мистер Гудвин поспешил наверх, увидел, что мистер Тингл мёртв, осмотрел место происшествия и привёз мисс Данкин сюда. По её словам, войдя в кабинет, дядю она не увидела. Предполагается, что он уже был мертв. Кэрри потрясла головой. Ничего подобного. Брови Вульфа взметнулись вверх. Он не был мертв? Нет. И Эмми его не убивала. Вот как? А вы что, там были? Нет, конечно. Но как она могла кого-нибудь убить, если была без сознания? Даже если бы очень захотела. Возможно, вы правы. Но вы исходите из предпосылки, что она говорит правду. Полицейские не столь голантные. А что если она лжёт? Что если её ударили после того, как она убила своего дядю? Может быть, она его убила сразу, как пришла? О нет! торжествующе воскликнула Кэрри. Это невозможно. Вот в чём дело-то. Мы точно знаем, что в 8 часов он был ещё жив. Вулфу ставился на неё, выпятив губы, потом налил себе пиво, выпил, утёр носовым платком губы, откинулся на спинку кресла и снова впирил в неё взгляд. Очень интересно, пробормотал он. Откуда вам это известно? Он разговаривал по телефону. 8 часов? Да. С вами? Нет, перебила мисс Мёрфи. Со мной. Я была дома. Мисс Мёрфи сидела рядом и всё слышала. А вы уверены, что с вами разговаривал именно мистер Терткенгли? Ещё бы. Я его всю жизнь знала. О чём вы говорили? Гвендалин ответила. О личном. Вулф помотал головой. Так дело не пойдёт, мадам. Полиция быстро собьёт с вас спесь. Речь идёт об убийстве. У меня, разумеется, таких полномочий нет. Но раз уж мы с вами так далеко зашли, Но это касается хинина. Одна из девушек сообщила мне, что видела, как мисс Мерфи совершила подозрительный поступок. Вчера днём, незадолго до закрытия, она положила кусочек к смеси в крохотную склянку и спрятала её. Я попросила мисс Мерфи объяснить, в чём дело, но она отказалась. Ответила, что ей нечего сказать. Я не могла. Позволь я закончу, Кэри. После его ухода домой я зашла к мистеру Тингли и собиралась рассказать ему о случившемся. Но ему явно было не до меня. Я никогда в жизни не видела его столь расстроенным. Только что у него побывал Филипп, его приёмный сын. Так что, скорее всего, это связано именно с ним. Но мистер Тингли ничего не сказал. Я ушла с работы в четверть седьмого и направилась домой, на 23-ю улицу. Я всегда хожу пешком. До моего дома всего 7 минут ходьбы. Я сняла шляпу, пальто и галоши, поставила зонтик сохнуть, поела сардинки с сыром. Тут она примолкла и хмыкнула. Это всё из-за того, Что меня всю ночь допрашивали в полиции? Я уже повторяю по заученному. Какое вам дело до того, что я ела? Примерно в половине восьмого пришла мисс Мерфи. По её словам, она всё обдумала и решила, что должна передо мной повиниться. От того, что она мне рассказала, я буквально взвилась на дыбы. В жизни не была так рассержена. Мистер Тингли подозревал, что Хенн подкладываю я. Я? Это не совсем так, мисс Ейц, попыталась возразить Керри. Он только ерунда, отмахнулась Гвен. Он ведь заставил тебя шпионить за мной, не так ли? Но он, а я говорю, что ты за мной шпионила. Мисс Ейц Посмотрела на Вулфа. С тех пор, как у нас начались неприятности, мы следили за всеми работниками, не выпуская из виду никого: ни смесителей, ни разливщиков. И отправляли мистеру Тингли все образцы, включая и тот, что делала Келли. А она за моей спиной шпионила за мной. Я выполняла приказ, запальчиво возразила Келли. Что я могла сделать? Ты ничего. А он мог. Был бы он жив, я бы ни за что его не простила. Но теперь. Теперь я попытаюсь всю свою жизнь и отдала этой фабрике, работала не покладая рук. И он это отлично знал. Знал, как я горжусь каждой баночкой, выходящей из этих стен. И всё-таки приставил ко мне шпионку. Итак, прервал Вулф, вы позвонили мистеру Тингли, чтобы задать ему нахлобучку? Гвен кивнула. Почему вы считаете, что это было в 8? Потому что я посмотрела на часы. Сначала я позвонила ему домой, но не застав, там перезвонила на работу. Он подтвердил то, что сказала мисс Мерфи. Да. Он во всём признался, но даже не извинился. Сказал, что отвечает за наше дело, и никто, даже я, не может быть исключённым из числа подозреваемых. Заявил мне такое прямо в лицо. Не совсем так. Главное, что он так и сказал. Мисс Ейц шмыгнула носом. Я тут же повесила трубку. Меня так и подмывало поехать туда и высказать всё, что я о нём думаю. Но я решила, что лучше подожду до утра. Потом я жутко устала, это был страшный месяц. Катя ещё сидела у меня, и я решила приготовить чай. Её я винить не могла, но она и в самом деле подчинялась приказу. Мы так и сидели. и изливали друг другу душу до десяти часов, пока не пришел полицейский. — И сказал про убийство? — Да. — Но вы умолчали о своем телефонном звонке? — Да, — подтвердила мисс Йейтс. — Я не хотела, чтобы они узнали про Хенин. — Но теперь нам придется обо всем рассказать, — заявила Кэрри. Она примастилась на краю кресла, судорожно сцепив пальцы. «Раз они арестовали Эмми, у нас ведь теперь нет другого выхода!» Бульф поморщился. «Если и придется, то по иной причине», — ворчливо произнес он. «Тем более, что это принесет мисс Данкен больше вреда, чем пользы. Впрочем, в полиции и так уверены, что она лжет. Поступайте, как сочтете нужным». Лично я ничего говорить им не собираюсь. Завязалось обсуждение. Вульф выпил еще пиво. Я с трудом подавил зевок, думая о несправедливости бытия. Кто бы мог подумать, что подысканная мною замена Гатри Джаду обернется нам боком? Ведь если Тингли был жив в восемь вечера, Значит, Джад никак не мог убить его, потому что он был с 7:30 до 7:35. Да и незнакомец в плаще, который находился с 7:40 до 7:47, он тоже явно был ни при чём. Разумеется, любой из них мог вернуться и после 8:00, но это было маловероятно. В 8.08 уже приехал я, да и Клифф увидел бы их, если он не вешал нам лапшу на уши, он или Эмми. Когда они наконец засобирались, оставив нас в полном неведении относительно своих намерений, я предложил подкинуть их на 23-ю улицу и получил согласие. Точнее говоря, согласилась Гвендолин. Кэрри сказала, что ей удобнее ехать на метро, и я высадил ее у станции Подземки на 34-й улице. Глава седьмая. Вернувшись, я застал дома новых гостей. В кабинете сидели Леонард Клифф и Эмми Данкен. Клифф выглядел совершенно убитым и растерянным. На Эмми вообще было страшно смотреть. Мешки под глазами, лицо отекло. От ямочек на щеках, столь поразивших моё воображение, не осталось и следа. Ульф мрачно зыркнул на меня. Я сел за стол и бодро произнёс: "Слава богу! Всё ведь могло быть куда хуже, верно? Им ведь ничего не стоило предъявить вам обвинения и упрятаться в каталашку". Мисс Данкин, прорычал Ульф. Мисс Данкин, вы пошли под залог. Похоже, заварилась каша. Мистер Кремер утверждает, что на рукоятке ножа обнаружены отпечатки её пальцев. Быть не может, я вскинул брови. Неужели? А как насчёт этой железяки пресс-папье? Нет. Она вытерта. Ха. Так я и думал. Но швытереть она забыла, а вот эту штуковину, сначала отреснув её с себя по макавке, тщательно вытерла. Хватит орчи. Если ты снова фигльярничаешь, я вовсе не фигльярничаю. Я просто согласен с вашим утверждением, будто заварилась каша. Я мужественно выдержал его испепеляющий взгляд. «Вы не хуже меня, понимаете, в чем дело. Вы ведете дело спустя рукава. Ребенок допросил бы лучше этих женщин, чем вы. У меня есть ноги, и я использую их на все сто. Кручусь, как белка в колесе. А у вас есть мозг. Но где он? Почему вы не хотите им пошевелить?» Вы злые на Тингли из-за того, что он позволил убить себя, прежде чем вы успели погрозить ему пальцем и велели впредь не подсыпать Хинина в свой паштет. Вы злые на Крэмера из-за того, что он наступил вам на больную мозоль. На меня вы злые за то, что я не привел Джада. А теперь вы злитесь на мисс Данкен, которая, потеряв сознание, позволило кому-то нанести отпечатки её пальцев на рукоятку ножа Я повернулся к Кэмми Впредь вы не должны допускать, чтобы такое случалось Это раздражает мистера Вулфа Вулф закрыл глаза воцарилось долгое молчание Кончик его указательного пальца вычерчивал маленькие круги на подлокотнике кресла Наконец его туша приподнялась, и я с облегчением заметил, что взгляд его устремлён не на меня, а на Эмми. Откинувшись назад, Вольф сцепил пальцы над своим необъятным пищеприёмником. "Мисс Данкин", сказал он. "Похоже, нам всё-таки придётся вернуться к этому делу. Вы готовы ответить на мои вопросы?" "Вот да", заявила она. "На все, э, словом я готова. Я уже в порядке". "Не похоже". "Я исхожу из предположения, что вы с мистером Клифом говорите правду. Я изменю эту предпосылку только в случае необходимости. Полагаю, например, что оставив службу у своего дяди и сделавшись секретарем мистера Клифа, Вы не вступили в сговор с неприятелем. Дело в том, вмешался Клиф, что мы даже не подозревали о том, что мисс Данкин приходилась племянницей мистера Тингли. Хотя знали, конечно, что она работала в его компании. Потому-то я и был так изумлён, увидев, куда она пошла вчера вечером. Я даже представить себе не мог, что ей там понадобилось. Хорошо. Я вам верю. Вулф снова обратился к Эми. Что бы вы сказали, узнав от меня, что Хинин подкладывала мис Смерфи? Что? отарапила выдавила Эми. О, я бы даже не знала, что сказать. Я бы спросила: откуда вы такое узнали? Нет, я не верю, что Кэрри способна на такое. — Не таила ли она зла на вашего дядю? — Да нет, я не сказала бы. Ничего особенного, хотя и дружеских чувств никто к нему не питал. — А как насчет мисс Ельц? — О, в ней я уверена. Она, правда, держит всех работниц в ежовых рукавицах, но на нее можно положиться. — А какие у вас с ней были отношения? — Да. Вполне сносная. Нам не приходилось много общаться. Дядя использовал меня как стенографистку. А в каких отношениях она состояла с Тингли? В очень хороших. Она, впрочем, была на особом счету. Без неё дядя никогда не добился бы успехов. Он унаследовал мис ейц от моего дедушки вместе со всем бизнесом. Ульф проворчал. Кстати, о наследстве. А вам что-нибудь известно о дядином завещании? Кому достанется компания? Не знаю, но думаю, что моему кузену, Филиппу, его приёмному сыну. Да, чуть поколебавшись, Эми добавила: "Я думаю, что так случится. Дело ведь всегда переходит от отца к сыну". Хотя Филипп, конечно, она осеклась. Он активно участвует в деле? Нет, в том-то и дело. Он ни в чём не участвует, кроме разве что. Она снова замолчала. Кроме, подсказал Вульф, я хотел сказать, что он любит только тратить деньги и прожигать жизнь. Хотя за последний год тратить ему было почти нечего. Дядя Артур уволил его. Вряд ли он, конечно, голодал. Мне кажется, нет. Я почти уверена, что когда дядя позвонил мне и попросил прийти в контору, это было как раз связано с Филиппом. Почему вы так думаете? Потому что во всех предыдущих случаях, когда он за мной посылал, речь неизменно шла о Филиппе. Он думал, что я, словом, дядя Артур, считал, что я могу на него повлиять. Это как? Возможно, в какой-то степени. Когда это случилось в последний раз? Почти год назад. Чего именно хотел от вас ваш дядя? Чтобы я, чтобы я попытался его степенить. образуметь, заинтересовать делом. Он знал, что Филипп хочет хотел на мне жениться. Э, -э разумеется, Филипп на самом деле мне вовсе не кузен, ведь он приёмный сын. Мы с ним вообще не родственники. Но я не хотела выходить за него замуж. Я его не любила. Но ваш дядя пытался уговорить вас вступить с ним в брак. Он нет. Он горой стоял против нашего бракосочетания. Мне это даже казалось странным, но как бы то ни было, дядя Артур считал, что я пользуюсь достаточным влиянием на Филиппа, и что я могу его урезонить. А сам Филипп тоже оставил надежду жениться на вас. Ну он он уже отказался от своих попыток Леонард Клиф нахмурился. Послушай, неожиданно выпалил он. Как он выглядит? Филипп? Да. Ну, он высокий, высокий, широкий в плечах, лицо худое с запавшими глазами. Он грубый. Э, я хочу сказать, что у него грубоватый вид. Клиф шлёпнул ладонью по подлокотнику кресла. — Это был он. Я видел его в управлении полиции сегодня утром. Это был он. — И что из этого? — спросил Вульф. — Да я из-за этого и пришел к вам. Это тот самый человек, которого я видел вчера вечером. Только тогда он был в плаще. — Вот как? — произнес Вульф. — Тот, который пришел в семь сорок? После отъезда мистера Джадда? Да. Насколько вы в этом уверены? Абсолютно уверен. Я сразу узнал его ещё в полиции. Я попытался выяснить, кто он, но меня выдворили. Но теперь, по описанию Эмми, я узнал его. Ульф напустился на Эмми. Вам известно, где он живёт? Эмм, поматала головой. Нет. Но я не верю. Не думаете же вы, что он? А я ещё не начал думать. Мне ещё нужно добыть пищу для размышлений. Вулф обратился ко мне. Арчи, кого можно попросить, чтобы разыскали и привезли сюда Филиппа Тингли? Я недослушав, скочил и зашагал к дверям. Это уже третий человек, за которым меня отправляли менее чем за 24 часа. Первого убили, прежде чем я успел до него добраться. Второй пригрозил, что упечёт меня в тюрьму. Сами понимаете, насколько я был нацелен на третьего. Однако для начала требовалось ещё узнать, где он живёт. Адрес мне удалось раздобыть довольно просто. Негритянка Горничная из дома Тингли оказалась разговорчивой особой. Я заехал в указанный дом на 29-й улице, но Филиппа не застал. Дом был сырой и захудалый. Отцревшая пятиэтажная коробка без лифта. Я несколько раз нажал на кнопку с табличкой Филип Тингли, но ответного щелчка не дождался. Поскольку дверь была не заперта, я толкнул её и вошёл. Тут же я оказался в мрачном и душном подъезде и поднялся по гнилым ступенькам на четвёртый этаж. Минут 10, побарабанив в дверь, я отказался от бесплодных усилий. Сел на ступеньку и в течение почти двух последующих часов пытался не задохнуться. Глава 8. До 5 часов трудно было даже придумать более пустое и бесполезное времяпровождение. Куда разумнее было бы отредить на это занятие Фреде Даркина, к услугам которого время от времени прибегает Вулф. Но на сей раз мне хотелось лично выполнить просьбу Вульфа и самому доставить ему Филиппа. Устав ждать и проголодавшись, я заскочил в забегаловку на второе веню и расправился с тарелкой бобов и двумя стаканами молока, после чего попытал счастье снова. И опять безрезультатно. В половине пятого я еще раз вышел на улицу, и сделал несколько звонков из ближайшего автомата. Как оказалось, тоже бесполезных. Именно во время моей последней отлучки Филипп Тингли и залетел в свое гнездышко. Возвращаясь на свой пост в пять часов, я от нечего делать нажал на кнопку звонка и тут же услышал долгожданный щелчок. Я ворвался в подъезд и вихрем взлетел на четвёртый этаж. Дверь в его квартиру была на распашку, а сам Филипп поджидал меня, стоя в проёме. Я с первого же взгляда убедился, что описание Эмми точно соответствовало оригиналу. А вот сам он, явна не ожидал увидеть перед собой именно меня. «Что вам нужно?» — буркнул он. «Я ухмыльнулся. Мне нужны вы, приятель. Я уже битых пять часов околачиваюсь тут в ожидании. Вы из полиции?» «Нет. Моя фамилия Гудвин. Я...» «Надо же!» Этот болван попытался захлопнуть дверь перед моим носом. Я успел выставить ногу, а потом проскользнул внутрь. "Обирайся вон!" зарал он. "Вон отсюда!" "Ну, господи," вздохнул я. "Вы же даже не спросили, зачем я здесь. Откуда вы знаете, что я не Санта-Клаус?" Я захлопнул за собой дверь пинком ноги. Торопиться было некуда, поскольку до 6 Ульф всё равно был занят. Давайте зайдём и потолкуем по душам. Глава 9. Пожалуй, я утратил бдительность. Но тем не менее, выходка его была столь неожиданной, что полностью застала меня врасплох. Гибкие жилистые пальцы впились мне в шею, причём с такой силой, что я мигом смкнул шутки в сторону. Я ухватил его за запястье, но четно Филипп впился в меня как пиявка. Я резко пригнулся, дёрнулся и вырвался из захвата, однако неожиданший такой прыти противник больно оцарапал мне щеку. А мне не по душе колотить таких слабоков, которые плохо представляют, как пускать в ход кулаки. Но и я не люблю, когда меня царапают. Словом, я оттолкнул его левой рукой, а для пущей убедительности залепил увесистую оплеуху правой. Незадачливый кузен Эмми пошатнулся, но, натолкнувшись на стену, устоял на ногах. «Прекрати!» — приказал я. «Я не хочу!» Он козлом скакнул вперед, И легнул меня. Мало того, что мне было больно говорить, балбес сдавил моё горло как клещами. У меня горело сажа на щеке, а теперь ещё и это. Словом, я ударил его ещё разок сильнее, чем намеревался. Бедняга сложился пополам, словно подрубленный, потом упал и больше Не шевелился. Я склонился над станками, убедился, что Филипп не притворяется, и решил пока спокойно осмотреть квартиру. Единственная причина столь нелюбезного приёма заключалась, по моему мнению, в том, что в квартире находился кто-то, кому быть здесь не следовало. Однако оказалось, что я ошибся. Ни в спальне, ни в кухне, ни в ванной не было ни души. Я заглянул под кровать, обследовал стеной шкаф и вернулся ещё раз взглянуть на негостеприимного хозяина. Он по-прежнему был в отключке. Учитывая его столь явное нежелание даже выслушать меня, я не надеялся, что мне удастся убедить его. сопровождать меня к Вульфу. Поэтому решил доставить его силой. Поскольку рост Филиппа не позволял мне соорудить из него свёрток, то мне пришлось отволочь его в кухню. Там я стянул руки и ноги белевой верёвкой, обнаруженной в кухонном ящике, заклеил пасть пластырями из аптечки в ванной и с удовлетворением убедился, что придя в себя, Жертва сможет меня слушать, не будучи в состоянии ни укусить, ни легнуть, ни поцарапать. Я накладывал третью полоску пластыря на его рот, когда вдруг раздался звонок. Я так и подскочил. Звонок прозвучал снова. Вот, значит, где собака зарыта. Филипп ждал гостей. Я отыскал на стене кнопку, открывающую дверь в подъезд, несколько раз нажал на неё, ещё раз критически оглядел свою работу, закрыл кухонную дверь, вышел в прихожую и открыл входную дверь. На лестнице слышались звуки неуверенно приближающихся шагов. Ещё прежде, чем я увидел в проёме голову, я решил, что это женщина. И не ошибся. А выйдя на лестничную клетку, она нерешительно оглянулась и лишь потом заметила меня. Этого экземпляра в моей коллекции ещё не было. Лет 50 или больше, стройная, халёная, на плечах норковое манто. Добрый вечер, вежливо поздоровался я. Она спросила немного испуганно: «Вы... вы Филипп Тингли?» Я кивнул. «Не узнаете?» Похоже, я попал пальцем в небо. «А как я могла вас узнать?» Резко спросила она. Хм, «Не знаю», — ухмыльнулся я. «А может, по моей статуе в Центральном парке?» Тут я попятился, пропуская ее. «Входите, входите». Чуть помявшись... Незнакомка повела плечами, словно готовясь дать не отпор, если понадобится, и вошла. Я кивком указал ей на спальню гостиную и запер дверь. Я, конечно, не имел ни малейшего понятия, в чём дело, но отважился на выстрел в темноте. А позвольте вашу шубку, вежливо предложил я. Это, разумеется, не такое кресло, к каким вы привыкли, но других у меня нет. Женщина презгливо отшатнулась от меня и нервно обвела глазами комнату. Уселась она на самый краешек, потом устремила взор на меня. Я никогда не считал себя красавцем. Моё главное бояние заключается скорее в духовной сфере. Но с другой стороны, я отнюдь не жаба, поэтому её выражение меня оскорбило. "Похоже, рискнул я, что-то в моей наружности вам не по вкусу". Она презрительно фыркнула. "А я же сказала вам по телефону, я никогда не была сентиментальна". "Я тоже", кивнул я. "Ещё бы". Доносись ее голос с крыши, он висел бы в виде сосульки. С вашей-то наследственностью ни ваш отец, ни я сентиментальностью не страдали. Кстати, по словам моего брата, вы отъявленный мерзавец. Он также уверяет, что вы трус и обманщик, но в это, учитывая ваше происхождение, я не верю. Сказать по чести, я уверена, что брат ошибается. Она говорила отрывисто, словно выплёвывая слова. Вот почему я пришла. Он думает, что вы согласитесь на его предложение. А я так не считаю. Я бы не согласилась. А в ваших жилах наполовину моя кровь. Глава 10. Я вертелся как уж на сковородке, пытаясь придумать лучший план действий. Проще всего было, пожалуй, сыграть отъявленного мерзавца, к чему я и приступил, скорчив свирепую гримасу. «Значит, он считает меня трусом?» Я выдавил недобрый смешок. «Ха-ха-ха!» Надеется, что я приму его предложение. Нет уж, дудки. Мне на такого напал. Сколько вы возьмёте? А я уже говорил. Я не уступлю ни цента. Это глупо, резко сказала она. Вы тоже делаете ошибку. Глупо рассчитывать, что мой брат так легко разстанется с миллионом долларов. Выложит как миленький. В противном случае я ему не завидую. Нет. Он не согласится. Женщина заёрзала на кресле, и в какой-то миг мне даже показалось, что она сейчас упадёт. Все мужчины глупцы, с горечью произнесла она. Я-то думала, что со своим трезвым умом Сумею сама о себе позаботиться. Но мужчины рассеяли мои надежды в пух и прах. Нет, я не отрицаю, что у вас есть определенное право. Но требовать такую сумму просто нелепо. Согласна. То, что предлагает мой брат, тоже смехотворно. Жаль, что у меня нет собственных средств. Но вы оба. Просто упрямые ослы. Он так и не научился соглашаться на компромиссы. Да и вы, судя по всему, тоже. Но на сей раз вам придется пойти на взаимную уступки. Деваться вам некуда. Отъявленный мерзавец гаденько ухмыльнулся и процедил. Он дешевый упрямиц и треплок. Для достижения компромисса нужно согласие обеих сторон. Как насчёт него? Она открыла было рот, но тут же снова сомкнула губы. А вот видите? Езвительно хмыкнул я. Похоже, вы тоже сели в лужу. На что вы рассчитывали, заявившись ко мне с этой болтовнёй? Думали сбить цену, чтобы разницу положить в карман, да? Нет уж, фокус не удастся. На мне не удалось так договорить. Нет. Я встал. А вы хотите уладить дельцы полюбовно? Я тоже. И он, насколько мне известно. Что ж, давайте поедем к нему вместе. Вот там и скажете нам обоим насчёт компромисса. Тогда посмотрим, чья возьмёт. Поехали? Как? Прямо сейчас? испуганно встряпенулася она. Да, прямо сейчас, она упиралась, возражала, но я был непреклонен, как скала. Козри были у меня в руках, и я умело пользовался ими. Когда я облачился в пальто, она продолжала сидеть, кусая губы. Потом решительно встала и зашагала к двери. Глава 11. Когда мы спустились по лестнице и вышли на улицу, перед подъездом стояла только моя машина. Дамочка должно быть прикатила на такси. Я сомневался, чтобы у Филиппа Тингли был собственный автомобиль. Поэтому дойдя до угла, остановил такси. Женщина забилась в самый угол. Я, решив оставаться Филиппом до конца, демонстративно уселся в противоположный угол, успев услышать адрес: 70-я улица, чуть восточнее 5-я Веню. Во время езды все молчали, словно в рот воды набрали. Она позволила Филиппу рассчитаться с водителем. Что, учитывая его стеснённые обстоятельства, показалось мне верхом жмодства. Перед внушительной, разукрашенной орнаментами дверью она выжидательно остановилась. И мне пришлось самому нажать на ручку и распахнуть дверь. Внутренняя дверь открылась уже сама без моего вмешательства, и женщина прошла вперёд. Я шёл по пятам, Швейцар в ливрее закрыл дверь. Дамочка, увялая и съёжилась буквально у меня на глазах, в лице ни кровинки. Чуствовалось, что она страшно напугана. Она спросила слугу: "Мистер Джад, наверху?" "Да, мисс Джад". Она провела меня в огромную комнату с камином, заставленную книгами. И моими любимыми креслами. В одном из них сидел субъект, Которого я терпеть не мог. Когда мы вошли, он повернул голову. Гатри, сдавлено начала мисс Джад. Я подумала, что лучше, Увидев, как сверкнули его глаза, Она прикусила язык. Такой залп уложил бы и носорога. Я шагнул вперёд и спросил у Джада: "Эй, Кенз, здесь? Джад тебя ухом не повёл?" Он обратился к сестре, словно она была кучкой грязи. "Откуда взялся этот тип?" "О, это долгая история", вмешался я. "Но я постараюсь не затягивать." Она зашла домой к Филиппу Тингли, застала в квартире меня. и решила, что я — это он. Я небрежно махнул рукой, перепутала, с кем не бывает. Она решила... Джат, казалось, лишился дара речи. Уже ради одного этого стоило проделать весь этот путь. Его сестра смотрела на меня, выпучив глаза. Джат опомнился первым. «Пошла вон!» — завопил он, брызжа слюной от бешенства. «Дуроста и росовая!» Она понурилась и ушла, как побитая собака, поджав хвост. Дождавшись, пока за ней закроется дверь, я произнес. «Мы с ней имели долгий разговор по душам. Занятная складывается положеница. Теперь, пожалуй...» Я передам вам то приглашение, ради которого пришёл к вам вчера. Но вы меня вчера выставили. Мы с вами едем на 35-ю улицу, чтобы вы смогли побеседовать с Нираульфом. Я хочу поговорить с вами, процедил он. Сядьте. Нет уж увольте. Я первый пригласил. К тому же, вы мне не нравитесь. Если же станете вилять и упираться, то клянусь честью. Я отдам вас на съедение прессе и заложу с самой бульварной газетенки. Я указал на дверь. Выход здесь. Глава двенадцатая. Продолжение следует. Рекс Стаут. Горький конец. Заключительная часть. Глава двенадцатая. Вульф сидел за столом. Я сел за свой стол и открыл блокнот. Гатри Джат расположился в красном кожаном кресле. Вульф осушил стакан пива, Смачно утёр губы и откинулся на спинку кресла. "Похоже, вы не понимаете", заговорил он. "Что уже не контролируете положения. От вас теперь зависит только одно. Вы можете сэкономить нам немного времени, что, возможно, зачтётся в вашу пользу. Никаких обещаний я давать не стану. Всё, что нам нужно, мы вполне можем выяснить и без вас". Мы или полиция. Полицейские, конечно, работают неуклюже и порой неосторожно, но когда берут след, идут по нему до конца. Нам известно, что Филипп Тингли – сын вашей сестры, и это самое главное. Именно это вы пытались утаить. Остальное нужно только, чтобы упростить дело. Кто, например, виноват? Отец Филиппа. Джат, насупившись и стиснув зубы, молча смотрел на него из-под лобья. "Кто отец Филиппа?" терпеливо повторил Вулф. Джат молчал. Вулф пожал плечами. "Как хотите". Он повернулся ко мне. "Вызови инспектора Кремера, он ему быстро развяжет язык". Вы что-то сказали, сэр? Да, рявкнул Джад. Чёрт бы вас побрал. Отец Филиппа мёртв. Его звали Томас Тингли. Он был отцом Артура. Понимаю. Следовательно, Артур приходился Филиппу братом, сводным. Судя по физиономии Джада, он предпочёл бы, чтобы из его рта Вылетали пули, а не слова. Томас был женат, и у него было двое детей: сын и дочь. Сына звали Артур. А его жена была ещё жива тогда? Да. Моя сестра поступила работать на фабрику Тингли в 1909 году. Мне тогда было 25. Я ещё делал только первые шаги в жизни. Ей было 19. Артур был младше меня на год или на два. Его отцу Томасу было под 50. В 1911 году сестра сказала, что ждёт ребёнка и призналась мне, кто его отец. Я тогда уже начал неплохо зарабатывать, и это слоу её в деревню. В сентябре того же года она родила мальчика. Сестра сразу возненавидела младенца. Она отказывалась даже смотреть на него. Мальчика поместили в детский дом, и мы оба о нём забыли. Я был тогда настолько занят своими делами, что, пожалуй, утратил всякую осторожность. Уже много лет спустя мне пришло в голову, что там могли остаться записи, которые лучше уничтожить. И я навёл кое-какие справки. Когда это было? Только 3 года назад. Тогда я и узнал, что случилось. Томас Тингли умер в 1913 году, а его жена год спустя. Его сын Артур в 1912 году женился, но его жена погибла в результате несчастного случая. А в 1915 году Артур законным образом усыновил четырехлетнего мальчика из того самого детского дома. «А откуда вам известно, что это тот самый мальчик?» Я беседовал с Артуром. Он знал, что мальчик доводится ему сводным братом. Его отец на смертном одре рассказал ему всю эту историю и завещал заботиться о мальчике. по секрету. Ведь к тому времени ещё была жива жена Томаса. 2 года спустя после того, как погибла жена Артура, не оставив ему детей. Он и решил усыновить Филиппа. Вы сказали, что наводили справки? А у Артура имелись эти бумаги? Да. Но он наотрез отказался расставаться с ними. Я пытался уговорить его, предложил баснословную сумму несусветную но он упёрся рогом ко мне он симпатии не питал да и в мальчике который рос неуправляемым разгильдяем он разочаровался Ульф спросил И вы решили добыть эти записи иными методами Нет ничего подобного Уголок кристалл жада дёрнулся. Не пытайтесь вывести меня из себя. У вас ничего не выйдет. И к убийству я тоже не причастен. Я слишком хорошо знал Артура и не опасался с его стороны подвоха, тем более что он сам пошёл мне навстречу. Он спрятал все бумаги в запертую коробку, которую поместил в свой сейф. завещав коробку со всем содержимым мне. Правда, он не сказал мне, где хранит эти бумаги. А это я выяснил уже позже, когда 2 дня назад. Брови Ульфа взметнулись. 2 дня? Да. В понедельник утром Филипп пришёл ко мне на работу. Я не видел его с младенческого возраста. Но он удостоверил свою личность и прихватил с собой копии всех документов. Он потребовал миллион долларов. Голос Джада дрогнул. Миллион. А чем он угрожал? Разоблачением в прессе? О, нет. Он действовал куда тоньше. По его словам, он пришёл ко мне только потому, Что его приёмный отец не давал ему никаких денег, кроме вспомоществования. Он так и сказал: вспомоществование. Да ещё я оставил его без наследства, специально подчеркнув это в завещании. Артур, конечно, свалял дурака, показав ему завещание, только разберидил рану. К тому же Прочитав в завещании про запертую коробку, завещанную мне, Филипп заподозрил, что дело нечисто. Он ухитрился выкрасть коробку из сейфа, вскрыл ее, и вот вам результат. Он пригрозил, что подаст на нас с сестрой в суд за моральный ущерб, за то, что мы бросили его в младенческом возрасте. Это то же самое, что и разоблачение в прессе, но поданное похитрее. К тому же, он это отлично знал. Мы не могли рисковать и не допустили бы скандала. "Тогда почему вы не заплатили ему?" спросил Вульф. "Потому что это возмутительно. Не можете же вы так просто выложить миллион долларов. Я не могу." Но вы можете? Нет. Денег я не дал. Мне нужна была гарантия, что шантаж прекратится. Я должен был удостовериться, что получил все бумаги. И поскольку узнать об этом мог только у Артура, договорился встретиться с ним в понедельник. Филиппа я просил дать мне отсрочку на один день. На следующее утро, то есть вчера, Артур позвонил мне и сказал, что коробка пропала. Но он отказался приехать ко мне. Вот так и случилось, что мне пришлось самому ехать к нему. Я приподнял голову от блокнота и ухмыльнулся. "Да, тогда-то я вас и встретил", а потом вытащил из кармана мел. Грубиян продолжил, даже не чихнув в мою сторону. Я пришёл к нему в контору и рассказал про требования и угрозы Филиппа. Артур пришёл в ярость. Он был уверен, что заставит Филиппа вернуть коробку. А я же знал, что у него ничего не выйдет. Тогда я предложил, но я ничего не смог с ним поделать. Артур решил поступить по-своему. Мы решили, что днём Он переговорит с Филиппом, а на следующее утро, в среду, то есть сегодня, мы встретимся втроём у него в кабинете и обсудим, как быть дальше. Да, я был вынужден согласиться. Так не пойдёт, оборвал его Вулф. Не смеете юлить. Я вовсе не пытаюсь юлить, говорю вам. Вы врерёте, мистер Джад. Так дело не пойдёт. Ваша встреча была назначена на вечер во вторник, а вовсе не на сегодня, и вы отправились туда. Остальное я пропустил. В дверь позвонили, и я отправился открывать. Сквозь полупрозрачное стекло на меня смотрела до боли знакомая физиономия, увидев которую, я поспешил накинуть цепочку вверх. И лишь тогда приоткрыл дверь на целых 6 дюймов. Больше цепочка не позволяла. У нас уже всё есть, вызывающе выкрикнул я. Пошёл к чёрту, услышал я в ответ. Мне нужен Гатри Джад. Я знаю, что он здесь. Откуда? От его домочадцев. Сними эту чёртову цепочку, пока я А вдруг по пути сюда его сбила машина. Посидите на крыльце, пока я выясню. Я вернулся в кабинет и доложил Вульфу: "Инспектору Кремеру нужен Джад. Он узнал от Домачацев, что Джад едет к нам". Джад мигом смякнув, куда ветер дует, засуетился. "Я должен заручиться вашим словом". "Вы его не получите", отрезал Вульф. "Приведи место Кремера. Я просеменил в прихожую, снял цепочку, открыл дверь и впустил Кремера, который, не удостоив меня взглядом, прогромыхал в кабинет. Буркнув что-то в знак приветствия, Кремер обратился к Джаду. Дело очень щекотливое, весьма щекотливое. Если хотите, можете прийти. Джад покосился в сторону Вульфа. Вульф кашлянул. Джад произнёс: "Сэр, инспектор, можете говорить. Но я вас предупреждаю, мистер Джад, дело чрезвычайно конфиденциально". Он вам ответил, перебил Вульф. Пожалуйста, будьте лаконичны. Э, понимаю. Кинол Кремер. Так, значит, да? Ну что ж, пожалуйста. Он уселся в кресло, поставил перед собой кожаный саквояж, повозился с застёжками и открыл. Потом выпрямился и кинул взгляд на Джада. Примерно час назад в полицейское управление был доставлен с нарочным свёрток, адресованный лично мне. Крэмер снова нагнулся, вынул из саквояжа какой-то предмет и показал Джаду. Вот он. Могу я спросить? Видели вы это прежде? Нет, ответил Джад. Крэмер перевёл взгляд на Вулфа. А вы, Вулф? Годвин? Вулф молча тряхнул головой. Я же, Бойко выкрикнул. Невиновен. Крэмер пожал плечами. Первое Как видите, это металлическая коробка с замочком. На крышке чем-то острым, возможно, ножом, вырезаны буквы ГД. Коробку с таким описанием и с буквами ГД упомянул в завещании Артур Тингли. Он завещал её вам. Сегодня днём полицейский комиссар спросил у вас про неё. Но вы ответили Что вам ничего не известно ни о коробке, ни о её содержимом? Это так, мистер Джад. Да, кивнул Джад. По словам Хомберта, коробка должна была находиться в сейфе, но когда его вскрыли, коробки внутри не оказалось. Совершенно верно. Теперь второе. Коробка была взломана. У замочка сломана дужка. К нам она поступила уже в таком виде. И третье это уже касается её содержимого. Креммер пристально посмотрел на Джада. Вы по-прежнему хотите, чтобы я продолжал? Да, выкладывайте. Очень хорошо. Креммер приподнял крышку. Экспонат номер 1. Пенетки. Он показал их нам. Экспонат номер 2. Отпечатанная справка о состоянии дел в вашей банковской компании от 30 июня 1930 года. Ваша фамилия обведена чернильным кружком, и такой же кружок сделан вокруг общей суммы в 230 с лишним миллионов долларов. Греммер вернул папку в коробку и извлёк следующий экспонат. Третий номер. Большой конверт. Он был запечатан, но теперь, как видите, взрезан. На конверте под черком Артура Тинглина написано: "Констидициально в случае моей смерти вручить в запечатанном виде мистеру Гатриджаду". Подпись Артур Тингли. Джад протянул руку. Значит, конверт принадлежит мне? Голос его немного дрогнул. А вы его вскрыли? Нет, сер. Мы его не вскрывали. Кремер не спешил расставаться с конвертом. Он уже был вскрыт. Несомненно, он принадлежит вам. И со временем вы его безусловно получите. Однако пока конверт должен остаться у нас, учитывая некоторые обстоятельства. В конверте содержится свидетельство, свидетельство о рождении, выданное на младенца Филиппа 18 сентября 1911 года. Четыре страницы из журнала Детского дома Лен Джеймс, посвящённые условиям передачи в этот дом ребёнка, рождённого Мартой Джад, а также письменное заявление, датированное 9 июля 1936 года и подписанное Артуром Тингли. Кроме того, в конверте находится сертификат об усыновлении Артуром Тингли, Филиппо Тингли, датированный 15 мая 1915 года. Если хотите, можете изучить все эти документы сейчас, в моём присутствии. Нет, резко оборвал его Джад. Я требую, чтобы вы немедленно передали мне коробку вместе со всем содержимым. Крэмер покачал головой. «В настоящее время, сэр, я подам в индикационный иск. Сомневаюсь, что вам это удастся. Улика в деле об убийстве. Коробка не имеет ни малейшего отношения к убийству Тингли. Надеюсь, что это так. Тон Крэмера показался мне вполне искренним. Я простой полицейский». А вы сами знаете кто? Окружной прокурор испугался, связывается со столь высокопоставленным лицом и при поручил это дело мне. А я просто выполняю свою работу. У вас есть сестра по имени Марта. Обращалась ли она в детский дом Элен Джеймс в 1911 году? С вашей стороны было бы весьма разумно ледяным голосом произнёс Джад. Последовать примеру окружного прокурора. Он ткнул пальцем в коробку. Я требую, чтобы мне вернули этот предмет. Да, я слышал. Кстати говоря, я тоже могу говорить таким тоном, даже с вами. Попробуем иначе. По вашим словам, А это не вы входили вчера в половине восьмого вечера в здание компании Тингли? Вы по-прежнему это утверждаете? Да. Мы забираем вашего шофёра в полицейское управление. Джад презрительно фыркнул. А также мы забираем Филиппа Тингли. Словом, я бы на вашем месте был посговорчивее. Один из них наверняка запоёт. Не надейтесь, что вас выгонят, если вы рассчитываете. Зазвонил телефон. Я снял трубку и выяснил, что сержант Фостер хочет поговорить с инспектором Кремером. Я передал трубку Кремеру, который в течение 2 минут только слушал и поддакивал. Лишь в конце разговора он буркнул: "Приведите его сюда, к нейроульфу", и повесил трубку. С вашего позволения, кивнул он Вулфу. "Ва о чём?" резко спросил Вулф. "Мы хотим поболтать с Филиппом Тингли. Его нашли у себя на кухне, связанного и с кляпом во рту. К Филиппу Тингли я проникся уважением, которое сохраню до конца своих дней. Судите сами. В 7 часов вечера два дюжины сыщика ввели его в кабинет нейро Вулфа. Он обложен врагами со всех сторон. Челюсть распухла. Голова наверняка гудит. Ноги подкашиваются. Он прекрасно знает, что я неизмеримо сильнее и скор на расправу. И тем не менее, увидев меня, что мне не сойти с этого места, если вру, он тигром кидается на меня, целя в горло. Эх! «С такой бы одержимостью только в бильярд играть!» Сыщики вцепились в Филиппа, повиснув у него на боках, как гончие на олени. Я уже был на ногах, но мое вмешательство не понадобилось. «Какого дьявола?» — спросил Крэмер. «У нас личные счеты», — пояснил я. «Это я разукрасил ему физиономию, а потом связал». Навпрочем, это не имеет отношения. Я снова вскочил. Угрём, извернув свой чедушный костяк, Филипп выскользнул из цепких лап полицейских и скокнул вперёд. Правда, не ко мне, а зимуд чуть сместился. Он метил на металлическую коробку, которую держал на коленях Крэмер. Филиппу удалось даже схватить её. Прежде чем на него навалились раздосадованные сыщики. Один из них вырвал из рук непоседы коробку, а второй навалился всей тяжестью и придавил его к полу. Я подоспел на помощь, и втроём мы с кротиев мятежника затолкали в кресло. Он тяжело дышал, как белый медведь в жаркую погоду, и метал на нас свирепые взгляды. Но уже явно выдохся и присмирел. Может вызвать подмогу? съехидничал Кремер, потом покосился на меня. Значит, говоришь, это ты его разукрасил? Что ж, послушаем, как ты оправдаешься. Я пустился было в объяснение, но меня снова прервал Филипп, на сей раз словесно. Он только что впервые увидел джада. Это вы завалил он. Вы её украли. Убили его и украли коробку, а подставили меня. Заставили её сказать, что она придёт ко мне сама. Подослали этого головореза? Полегче, приятель, помешался я. Жат не куда меня не подсылал и не подошлёт, а она к вам приезжала. Только вместо вас поговорила со мной. Но у него коробка. Замолчи, болван, раздражённо бросил Джад. Сам лезешь в петлю. Хватит, рявкнул Кремер. Если не смеете мне указывать, инспектор. Ещё как смею? Мне нравится жаловаться адвокатам. Держите коробку Фостер. Кремер придирчиво посмотрел на Филиппа. Вы её узнаёте? Ещё бы, она моя. Это мы ещё посмотрим. Когда и где вы её видели? Я её увидел когда? Не будь ослом, проронил Джад, вступив в разговор, затем он встал. Пойдём со мной. Я помогу тебе выпутаться, но рот держи на замке. Вы опоздали, мистер Джад. Наконец-то Вулф посчитал, что пора брать бразды правления в свои руки. Или молчите, Или отправляйтесь домой. Вы проиграли. Я никогда ещё не проигрывал. Фу, на сей раз проиграли. К тому же, вы в моём доме. Если посмеете перебить меня, мистер Гудвин с радостью вышвырнет вас вон. Он обратился к Филиппу. Мистер Тингли, боюсь, что козырная карта не у вас. Коробка в руках полиции, её содержимое известно, так что давить на мистера Джада вам больше нечем. К тому же, вам самому грозит опасность. Мистер Джад, столь настойчиво призывавший вас держать язык за зубами, сам тем не менее оказался весьма словоохотлив. Мы знаем, что вы приходили к нему в понедельник с определёнными требованиями знаем о копиях бумаг которые вы ему показывали о вашем вчерашнем разговоре с артуром кингли и о договорённости согласно которой вы с мистером джадом должны были собраться вчетвером в его конторе ох ты предатель гаркнул филип злобно глядя на джада Вульф возвысил голос. «Нам также известно, что вы там побывали. К зданию вы подошли под дождем, в плаще. Вошли без двадцати минут восемь, а через семь минут вышли. Что вы там видели и что делали?» «Не отвечай ему», — приказал Джад. «Он просто...» «Уймитесь», — презрительно попросил Филипп. Он онил посмотрел на Вулфа. Да, я заходил туда и поднялся в контору и увидел его на полу, мёртвого. Что? Взорвался Крэмер, но Вулф повелительно остановил его. Я сам, мистер Тингли. Я прошу вас подумать. Возможно, мне известно больше, чем вы думаете. «Вы зашли туда в семь сорок, верно?» «Да, примерно». «И Тингли был мертв?» «Да». «А если я представлю доказательства, что в восемь часов он был еще жив?» «Это невозможно. Когда я пришел, он был мертв». «Вы видели Эмми Данкен?» «Да». «Она лежала на полу без сознания». Вы видели там ещё кого-нибудь? Нет. По пути из дома или домой заходили ли вы куда-нибудь ещё? Нет. Вы находились в здании 7 минут. Что вы делали? Я Филипп Асюкся и заёрзал в кресле. Я щупал ему пульс. Я хотел вытащить её оттуда, но не посмел. Дышала она ровно, да и пульс был сильный. Тогда я Он снова умолк. Да? И что тогда? Я стал искать коробку. Сейф был открыт, но коробки в нём не оказалось. Я посмотрел в других местах, но услышал, как Эмми шевельнулась, или мне это почудилось, и быстро ушёл. Не был уверен, что Джад убил его и унёс коробку с собой, поэтому не особенно рассчитывал её отыскать. Вот и ушёл. Вулф смотрел на него, словно не веря своим глазам. Вы понимаете, что вы говорите, спросил он. У вас с мозгами всё в порядке? Да, не волнуйтесь. Вздор. Вы сами раньше выкрали коробку, и она была у вас. Как вы могли в таком случае искать ее в сейфе? — Не было у меня коробки. — Бросьте, или вы нас за дураков принимаете. — Я имел в виду, что в тот день коробки у меня уже не было. Он пришел ко мне, отыскал ее и унес с собой. — Кто? Когда? — Когда? Мой сводный брат, Артур Тингли, вчера днём он побывал у меня дома. Не знаю, как ему удалось проникнуть внутрь и забрал её. Вот, значит, подумал я, куда спешил старина Тингли, когда я пришёл расспрашивать его насчёт хинина. Откуда вы это знаете, спросил Вулф. Он сам мне сказал. Вчера днём коробка находилась у него в сейфе. Вы хотите сказать, что вчера в 5 часов дня коробка была в сейфе, который стоит у Тингле в кабинете? Да. А когда вы вернулись 2 часа 40 минут спустя, она исчезла? Да. Джату мыкнул её. Если этот мерзавец надеется, что ему это сойдёт с рук, успокойтесь, пожалуйста. Мне довольно процедил Вулф. и закрыл глаза. Все почтительно замолчали. Губы Ульфа стали поочерёдно втягиваться и выпячиваться. Джад открыл было рот, но Крёмер шикнул на него. Инспектор не хуже меня знал, что означает поведение Ульфа. Когда глаза Ульфа открылись, они смотрели не на Джада или Филиппа, а на меня. В котором часу, спросил он? Вчера начался дождь. В 7 вечера, сказал я. Ровно в 7? Может, чуть позже, но не намного. А до этого даже не моросил? Нет. Хорошо. Он наставил палец на сержанта Фостера. Отдайте мне коробку. Фостер повиновался. Вульф посмотрел на Филиппа Тингли. «Когда вы выкрали ее из сейфа, ключа у вас не было, вам пришлось ее взломать». «Нет», — покачал головой Филипп, — «я ее не взламывал. Но крышка покорежена, и дужки повреждены». «Я тут ни при чем. Я ее не ломал. Этот джад, небось, постарался». Я отнес ее к слесарю и сказал, что потерял ключ, а он изготовил для меня отмычку. Значит, вчера днем она была заперта. Да. Хорошо. Хорошо. Вульф казался довольным. Что ж, тогда мне все ясно. Давайте посмотрим. Он крепко сжал коробку пальцами... и энергично потряс ее. Судя по всему, он к чему-то прислушивался, но мы слышали только, как стучали пинетки о металлические стенки. Вульф с довольным видом кивнул. «Замечательно!» — провозгласил он. «Чушь собачья!» — буркнул Крэмер. «Ничего подобного. В один прекрасный день, мистер Крэмер...» Прочим нет, никогда. Я бы хотел поговорить с вами, и Арчи. А могут ваши люди припроводить этих джентльменов в гостиную? Когда звуконепроницаемая дверь отделила нас от Джада с Филиппом, Крэмер с угрожающим видом надвинулся на Вулфа. "Послушайте", начал он. "Нет", отрезал Вулф. Достаточно того, что я терплю ещё ваше присутствие в своём доме. Надо же ворваться ко мне с ордером на арест и увести моего гостя. Я хочу знать, что именно взяли ваши люди из конторы мистера Тингли. Но если джат нет, если хотите, можете их забрать. Но тогда я действую дальше в одиночку. Вы знаете, кто убил Тингли? Разумеется. Но мне кое-что нужно знать. Итак, что было взято из конторы мистера Тингли? Крэмер испустил тяжкий вздох. Чёрт бы вас побрал. Труп, два окровавленных полотенца, нож с гирей, пять маленьких баночек с чем-то съедобным. которые нашли в ящике стола Тингли. Мы исследовали содержимое, но хинина не обнаружили. Нам сказали, что это обычные пробные образцы. И всё? Да. А других баночек с образцами вы не нашли? Нет. Значит, они остались там. Должны были остаться, наверное. «Арчи! Отправляйся туда и разыщи их! Принеси их сюда!» «Мистер Крэмер свяжется со своими людьми, которые там дежурят, и заручится их поддержкой!» «Ха!» — выпалил Крэмер. «Держите карман шире!» «Придется!» «Что касается меня, — вступил в разговор я, — то я, конечно, маг и чародей по части поисков». Но у меня получается лучше, когда я знаю, что именно ищу. Чем я вчера плевался за обедом. Ах, вот вы о чём. О'кей. Я тут же испарился. Глава 13. Езды до конторы Тингли было минуты 3. Но я решил, что Вулф Потратит больше времени на уговоры Крэмера И заехал на такси за нашим Родстером На Восточную 29-ю улицу А уже оттуда покатил на нем Дверь на сей раз была заперта И я уже собрался было забарабанить Когда изнутри послышались шаги На пороге возник внушительного вида субъект «Ты, Годвин» Спросил он, глядя на меня сверху вниз: "Мия, мистер Гудвин. Старая госпожа Кремер просила: "Ага, я уже наслышена о твоих выходках. Заходи". Я зашёл в обшарпанный вестибюль и вбежал вверх по ступенькам. В кабинете Тингли за столом, убитого заваленными газетами, восседал тонкогубый сукчик с круглой физиономией. "Вы, ребята, должны мне помогать", предупредил я. "Пожалуйста", ухмыльнулся круглолицый. "Заодно поразомнёмся. Но Боллен здесь искал. Если вы думаете, что после Боллена можно найти хоть самую завалящую пуговицу, я вам верю, старина. Боллен в своём деле, конечно, дока, но ему недостаёт тонкости". По части возни с лупой и штангель-циркулем его они переплюнут. Но он следует предписаниям там, где нужно пораскинуть мозгами. Например, если он осматривал этот стол, то можно поставить 100 против одного, что он обшарил всё до последнего дюйма. Но вот в эту шляпу он наверняка не заглядывал. Я указал на шляпу Тингли, которая всё ещё висела на крючке. Ведь в инструкциях не сказано, как обыскивать шляпу. Ты просто берёшь её и заглядываешь внутрь. Гениально, развёл руками тонкогубой. А может, ещё чему-нибудь научите? С удовольствием. Я шагнул вперёд. Вы спросите, а с какой стати Тингль станет прятать что-либо в шляпу? Отвечу. Это самое логичное место. Он собирается взять эту штуку домой, но хочет пока припрятать её от не в меру любопытных приятелей, которые могут шарить по ящикам и другим очевидным местам. А он был человеком необычным, как и я. Я протянул руку и сдернул шляпу с крючка. В шляпе лежала баночка. Что ж, я был с лихвой вознагражден за все проколы, которые допустил за последние годы. Ничего подобного никогда уже не повторится. Я настолько остолбенел, что едва не выронил баночку, подхватив ее в последнюю секунду. Баночка, как баночка, ничем не отличавшаяся от остальных. Ведь все образцы держали в точно таких же баночках. Полная на две трети и с этикеткой, на которой карандашом было написано «11-14-I». «Вот видите», — сказал я, пытаясь скрыть торжество. «Все дело только в мозгах. Сыщики выторочились на меня». Утратив дар речи от изумления, я вытащил из кармана пирочинный ножик, раскрыл баночку, ковырнул вязкую массу и поднёс кончик лезвия к губам. Я чуть не подпрыгнул. Столь восхитительным оказался вкус, в смысле, горьким. Я сплюнул. Вас, ребята, повысят за это звание. Великодушно посулил я: и жалованья прибавят, а заодно и месяц отпуска дадут. С этими словами я чалил. Представляете, я даже не снимал пальто и шляпу. Глава 14. Жаль, конечно, что пришлось отложить ужин в первый же день после выздоровления Фрица. Но Выхода не было. Пока мы дожидались прихода Керри Мерфи, я прогулялся на кухню, выпил стакан молока, а заодно попытался приободрить Фрица, напомнив ему, что переболевшие гриппом частенько утрачивают вкусовые ощущения. В половине восьмого Вольф сидел за столом. Я же занял место за своим столом, как обычно, и раскрыл записную книжку. Рядом со мной сидел Филипп Тингли, за спиной которого расположился полицейский сыщик. Далее посетители были рассажены в следующем порядке. Кэрри Мерфи, мисс Йейтс, за которой также присматривал сыщик, Гатри Джатт и, наконец, инспектор Кремер. Выглядели все... не слишком счастливыми, особенно Керри. Именно с неё Вулф и начал, получив высочайшее дозволение Крэмера на ведение собрания. Времени у нас мало, с места в карьер начал Вулф. Он имел в виду, что не хотел бы слишком затягивать с ужином. Мисс Мерфи, заходили ли вы Вчера вечером домой к мисс Ейц, чтобы обсудить с ней кое-какие вопросы. Кэри кивнула. Она звонила при вас по телефону. Да? Кому она звонила и во сколько? Мистеру Артуру Тингли в 8 часов вечера. Домой или на работу? На работу. Кэри сглотнула. Она сначала позвонила домой, но не застала. И тогда перезвонила в контору. Он был там. Она разговаривала с ним. Да. А вы? Нет. Бульв перевёл взгляд на её соседку. Мисс Ейц, верно ли то, что сказала нам мисс Мерфи? Да, твёрдо заявила Гвенделин. Вы узнали голос Тингли? Конечно. Я всю жизнь с ним общалась. Разумеется. Спасибо. Глаза Ульфа снова переместились. Мистер Филипп Тингли, вчера днём ваш отец, э, ваш брат попросил вас прийти к нему в контору в половине восьмого вечера. Это так? Да, воинственно сказал Филипп. Вы приходили? Да. Но не в половине восьмого. Я опоздал на 10 минут. Вы видели его? Но он был уже мёртв. Он лежал на полу за занавеской. Ещё я увидел там Эми Данкин, которая без сознания лежала на полу. Я пощупал её пульс и, понятно, вполне естественный человеческий порыв Вульф поморщился. «Вы уверены, что Артур Тингли был уже мертв?» Филипп хмыкнул. «Видели бы вы его!» «Его горло было перерезано?» «Да, и кровь растеклась по всему. Спасибо!» Сухо оборвал его Вульф. «Мистер Гатри Джад!» Глава пятнадцатая Две пары глаз встретились на полпути. Вульф погрозил пальцем. «Итак, сэр, похоже, вам предстоит выступить третейским судьей. По словам мисс Йейтс, Тингли в восемь вечера был жив, а Филипп утверждает, что он был мертв уже в семь сорок. Мы бы хотели услышать от вас». В каком состоянии он пребывал в 7:30? Вы скажете нам? Нет. В таком случае вы последний осёл. Колесо уже завертелось. Есть ещё вероятность сохранить это дело в тайне от прессы, если я сочту это нужным. Однако, в отличие от блюстителей закона, я вовсе не обязан хранить тайну лишь потому, что её разглашение может повредить репутации высокопоставленных членов общества. Я только выполняю свою работу, а вы можете мне помочь. В противном случае, Вольф пожал плечами. Джад шумно выдохнул через нос. И так не терпели вас, спросил Вольф. Денгли был мёртв. отрывисто пролаял джак. "Стало быть, вы заходили в это здание и поднимались в его контору. В котором часу это было?" "Четверть восьмого?" "Да. Мы с ним настолько и договорились." Он валялся на полу с перерезанным горлом. Рядом лежала молодая женщина, которую я никогда прежде не видел. Она была без чувств. Я не провёл там и минуты. Вольфский внул. Я не полицейский, и уж тем более не окружной прокурор. Но мне кажется, что вероятность того, что вам придётся давать в суде свидетельские показания, весьма невелика. И тем не менее, если вам пришлют судебское предписание явиться и дать под присягой свидетельские показания, готовы ли вы поклясться в истинности своих показаний. Да, хорошо. Вулф снова посмотрел на мисс Сьец. Вы по-прежнему уверены, что разговаривали именно с мистером Тингли? Да. Голос её звучал ровно и спокойно. Я не утверждаю, что они врут. Я не знаю. Одно могу сказать: если кто-то подражал голосу Тингли, То я никогда в жизни не слышала ничего подобного. То есть вы по-прежнему считаете, что разговаривали именно с ним? Да. Почему сегодня утром вы сказали мне, что вернувшись вчера домой, поставили зонтик сохнуть в ванну? Потому что она осеклась, но по её лицу не трудно было догадаться о том, что случилось. В её мозгу прозвучал сигнал тревоги. Внутренний голос завопил: "Берегись!" "А что?" спросила она чуть дрогнувшим голосом. "Разве я такое говорила? Я не помню." "А я помню," провозгласил Вульф. "Я напоминаю вам об этом только потому, что по вашим словам" «Вы вернулись домой в четверть седьмого, а дождь начался в семь. Почему вы решили просушить зонтик в четверть седьмого?» Мисс Йейтс презрительно фыркнула. «Хм, а мало ли что вы помните!» — ядовито произнесла она. «Ничего подобного я вовсе и не говорила. Хорошо, не будем спорить». Есть всего два разумных объяснения. Первое: ваш зонтик вымок, но не под дождём. Второе: вы вернулись домой вовсе не в четверть седьмого, а значительно позже. Это объяснение кажется мне наиболее привлекательным, поскольку только оно укладывается в единственную конструктивную теорию смерти Артура Тингли. Если вы вернулись домой в четверть седьмого, как вы утверждаете, то вы никак не могли в 10 минут восьмого находиться в конторе и ударить по голове мисс Данкин. Конечно, вы могли прийти домой, а потом снова вернуться в контору. Но это мало повлияло бы «На истинное положение дел!» Мисс Йейтс улыбнулась. «Зря. Она уже не так хорошо владела лицом, и улыбка вышла скособоченной. В результате, вместо того, чтобы казаться спокойной и уверенной, Гвендолин просто болезненно скривилась. «Моя теория уходит корнями в недалекое прошлое», — продолжал Вульф. Как вы заметили сегодня утром, вы отдали этой фабрике всю свою жизнь и трудились на ней, не покладая рук. Когда Providence and Beverly Corporation предложила выкупить бизнес Тингли, вы встревожились, потому что были уверены, рано или поздно Тинглю уступят Старую фабрику прикроют, и вы окажетесь на улице. Этого вы, конечно, не стерпели. Тогда в вашем мозгу и созрела мысль испортить продукт Tingle, чтобы Providence and Beverage отказалась от покупки. Вы выбрали то, что показалось вам меньшим из двух зол. — Без сомнения, вы считали, что репутация фирмы со временем восстановится. Кэрри уставилась на своего босса в немом изумлении. — Вероятно, — признал Вульф, — ваш замысел мог увенчаться успехом. Но ваша беда заключалась в излишней самоуверенности. Вы чувствовали себя настолько непогрешимой, настолько связанные с успехами компании, что вам и в голову не могло прийти, что проверить могут и вас. Лишь вчера днём вы узнали об этом, когда застигли мис Мерфи с образцом вашей смеси. Времени на то, чтобы осмыслить случившееся, у вас уже не было, ведь образец уже попал в руки Тингли. Он задержал вас на фабрике до ухода Филиппа, и позвонил своей племяннице. Об этом вы явно не знали, после чего вызвал вас к себе в кабинет и обвинил в содеянном. «Это ложь!» — хрипло выдавила мисс Яйц. «Вы лжете! Он меня ни в чем не обвинял! Он...» «Пф! Мало того, что он вас обвинил, он еще и сказал, что располагает уличающими вас доказательствами». Баночкой со смесью, которую вы только что приготовили. Думаю, что он вас уволил и, возможно, пригрозил, что сообщит в полицию. А вы должно быть умоляли его не делать этого, пощадить вас и продолжали умолять, когда он, отвернувшись от вас, склонился над умывальником. Он не знал и так не узнал, что вы взяли со стола тяжёлая пресс-попье. который мы оглушили его. Потом вы взяли нож и довершили начатое. Вы стали обыскивать кабинет в поисках злополучной баночки, когда вдруг услышали шаги. Здавленный звук денёсся из горла Гвендалин. "Разумеется, вы перепугались", продолжал Ульф. "Но шаги были лёгкие, и вы догадались, что идёт женщина". Вы затаились за занавеской с гирей в руке. Когда женщина вошла в кабинет, вы ударили её сзади. И вот тогда вас осенило. Вы стёрли с рукоятки ножа отпечатки своих пальцев и вложили нож в её руку. После чего, в возглас ужаса, вырвавшийся у Кэтрин Мерфи, прервал его. Но Вулф продолжал, не сводя глаз с мисс Йейтс. Вы, разумеется, не собирались валить вину за убийство на мисс Данкин. Полицейские легко обнаружили бы, что мисс Данкин попросту подставлена настоящим убийцей. Однако вас навряд ли заподозрили бы, ведь все знали, что у вас с ней хорошие отношения. Но вас охватила паника. Потому что время шло, а вы никак не могли найти баночку. Сейф был открыт, но баночки в нём не было. Однако на полочке стояла запертая металлическая коробка. Вы схватили и потрясли её, и вам показалось по звуку, что баночка там, внутри. Чёрт побери, не сдержался Кремер. Во всяком случае, продолжил Вульф Вы решили, что это баночка. Коробка была заперта, и с качком её вскрыть вам было некогда. К тому же, не найдя баночку ни в каком другом месте, вы были убеждены, что больше ей быть негде, и поспешно бежали, воспользовавшись чёрным ходом. Ведь у парадного входа могла стоять машина. Кто-то мог дожидаться мисс Данкен. Вы поспешили домой под дождём. Тогда уже точно шёл дождь. И едва успели поставить зонтик в ванну и переодеться, как пришла мисс Мерфи. "Нет!" выкрикнула Кэтрин Мерфи. Вулф нахмурился. "Почему нет?" "Потому что она, она показалась вам спокойной и собранной?" "Должно быть, да. В организованности мисс Ейц" Конечно, не откажешь. Не даром она столько лет управляла работой целой фабрики. Вулф по-прежнему не отрывал взгляда от мисс Ейц. Во время разговора с мисс Мерфи у вас в голове созрела мысль. Вы решили повернуть беседу таким образом, чтобы её логическим продолжением стал звонок Тингли, и вам это удалось. Вы позвонили ему домой. А потом, перезвонив в контору, разыграли представление, якобы разговариваете с ним. Замысел был хорош, а ваши последующие действия просто великолепны. Полиции вы не сказали ни слова о разговоре с Тингли, да и мисс Мерфи по вашей просьбе не стала о нём упоминать. Вы прекрасно понимали, что вас ждёт Если мисс Данкин обретёт сознание до 8 или в контору придёт ещё кто-нибудь, вы правда решили, что в таком случае выпутаетесь, сказав, что пали жертвой чьей-то имитации. В противном же случае ваша версия осталась бы в силе. А да и мисс Мёрфи, как свидетель вашего разговора с Тингли, подтвердила бы её. Кремер нетерпеливо хрюкнул. и заерзал в кресле. «Я уже заканчиваю», — заметил Вульф. «В присутствии мисс Мерфи вы не могли открыть коробку. А потом приехали полицейские. Вам, должно быть, пришлось не сладко. При первой же возможности вы взломали коробку, и я могу только догадываться, насколько велико было ваше разочарование, когда вы убедились, что... что баночки в ней нет. В коробке лежали только детские пинетки и конверт. Вы попали в переплёт и от страха совершили глупую ошибку. Ясно, что вам не хотелось оставлять у себя коробку, что вы должны были от неё избавиться. Но почему чёрт возьми вам взбрело в голову отправить её инспектору Кремеру? Почему бы просто не выбросить ее в реку? Думаю, что, прочитав содержимое конверта, вы решили, что полиция заподозрит в убийстве Филиппа и Гатри Джада. Тут вы сами себя посадили в лужу. Вместо того, чтобы навести подозрение на Филиппа и Джада, вы своим поступком отмели их. Разве мог кто-то из них Будь они повинны в убийстве, отправить коробку в полицию. Очевидно, что это сделал кто-то иной. Гвенделин Йейц сидела, словно воды в рот набрав. Она смотрела прямо перед собой и даже не пыталась жестикулировать или кричать. Словом держалась с достоинством. Но сейчас вы, разумеется, собрались с мыслями, продолжал Вулф в голосе которого прозвучало уважение. Вы уже поняли, что я не в состоянии доказать ничего из сказанного. Но я не могу доказать, что именно сказал вам Тингли, как не в состоянии установить точное время вашего возвращения домой, или то, Что именно вы отправили коробку в полицию мистеру Кремеру? Я даже не могу доказать, что в 8 вечера в кабинете Тингле не было никого, кто мог бы имитировать его голос. Словом, я не могу доказать ничего, кроме одного. Он отодвинул кресло назад и извлёк что-то из ящика стола. Встал, обогнул стол, подошел к Кэрри Мерфи и предъявил ей какой-то предмет. Пожалуйста, посмотрите внимательно, мисс Мерфи. Как вы видите, это баночка, заполненная на две трети. На маленькой белой этикетке карандашом выведено 11-14-14. «И краткое». Говорит ли это вам о чем-нибудь? Означает ли «И краткое» «Ейтс»? Посмотрите. Но Кэрри не успела даже рта раскрыть, как мисс Йейтс, сидевшая в восьми футах от нее, молнией взметнулась с кресла и, стараясь выхватить из руки Вульфа баночку, едва не высадила ему глаз. «И краткое». Вульф попытался было схватить её за руку, но промахнулся. Однако ближайший к Гвендалин сыщик успел подскочить сзади и заломил ей руки за спину. Мисс Йейц только заверещала, глядя прямо на Вульфа безумными глазами. Где она была? И Вульф спокойно рассказал, где она была. Мы сидели и уписывали потрясающий ужин, когда в дверь позвонили. Я пошёл открывать. Вошедшей парочке явно требовалось чем-то взбодриться. Леонард Клиф выглядел как подвыпивший покойник, а Эми Данкин была бледна как смерть, одутловатая с налитыми кровью глазами. Мы должны поговорить с мистером Вулфом. заявил Клиф. Мы только что были у адвоката, и он сказал Его это не интересует, отрезал я. Он больше не занимается этим делом. Всё. Конец баста. Эмми ойкнула, Клиф схватил меня за руку. Не может быть. Это невозможно. Где он? Ужинает. Кстати говоря, я пытался до вас дозвониться. Есть кое-какие новости. Мисс Ейц арестована. Её только что увезли прямо отсюда. Мистер Вулф хотел бы, чтобы её осудили за то, что она подсыпала ему хинин. А вот полицейские предпочитают, чтобы она понесла наказание за убийство. Так вот, она виновна и в том, и в другом. Что? Что? Ага. Небрежно махнул рукой я. Я нашёл улики. Дело закрыто. Больше ваши фотографии в газетах не появятся. Вы хотите сказать, что она, они это мы? Да, можно и так сказать. Словом, операция блестяще завершена. Вы теперь снова простые сограждане. Они ошарашенно уставились на меня, потом переглянулись, а в следующий миг упали друг к другу в объятия. Учитывая состояние, в котором оба пребывали, это было им на пользу. Я стоял и терпеливо смотрел на них. Наконец, не выдержав, прокашлялся. Но ни один из этой парочки даже ухом не повел. А, «Когда устанете вот так стоять, — сказал я, — имейте в виду, что в кабинете есть одно кресло, способное уместить вас обоих, а мы присоединимся к вам после ужина». После этих слов я вернулся помочь Вульфу расправиться с Бекасом за жареным паром. ബ്രഞ്ച്